Глава 14. Время напредели текло размеренно. Приходили новые пришедшие, уходили давнишние пришедшие, начинались и заканчивались читы жизни, замыкались читы цикла. Мы с Пашей крепко сдружились. Ходили то ко мне за деревянную дверь, то к нему. Мы играли в снежки, парились в бане, занимались боксом. Частенько с нами ходили Санёк и Вадим, который иногда брал Дину. Но всё это было предсказуемо и оттого не захватывающе. С ясно у нас наладились ровные дружеские отношения. Я старался сдерживать свои чувства и не причинять ей беспокойств. Мой гид согласился взять меня к пленникам, ворвался однажды Паша с торжествующим криком, почти как индейец. Разве это возможно? подскочил я. Он же у меня хранитель, существующий хранитель. Пошли, Вальдемар. Паша от волнения теребил свои кудри. А ясно, я за сомневался. Да потом объяснишь ей. Короче, ты со мной или нет? Да. Трубку не бери, Паша пошел к выходу. Отбросив последние сомнения, я последовал за ним. Конечно, я не мог не воспользоваться такой необыкновенной возможностью. Гид Павла, крепкий здоровый мужик, был не разговорчив, но по выражению его лица я понял, что моей компании он не очень-то и рад. Наверное, не особо ему хочется брать на себя ответственность за чужого пришедшего. И как Пашка только уговорил его взять меня, ничего, переживем и это. проходя место встречи, я беспокоился, что меня увидит Ясная, и тогда всё пропало. Никаким пленникам она меня однозначно не отпустит. Я то и дело оглядывался и старался не выходить из-за Пашкиной спины. Он посмеивался надо мной. Мои опасения оказались напрасными. Слава богу, с меня семь потов сошло от волнения. Благополучно миновав место встречи, мы оказались в длинном светлом коридоре. Видно было, плохо шли на ощупь за хранителем, вернее, за звуками его шагов. По разным сторонам коридора выплывали из света проема ответвлений, которые в свою очередь еще неоднократно разветвлялись. Мы петляли по каким-то лабиринтам, зигзагам, спиралям, поворачивая то на право, то налево под разными углами и наклонами, спускались и поднимались по лестницам и желобам. Запахи сменяли один другой: приятные и противные, тонкие и резкие. Было то очень темно, то снова слепил свет. В полной темноте смотреть было так же сложно, как в жизни при слишком ярком свете. Звуки наших шагов-то отражались громким эхом от невероятно высоких сводов, то глушились и таяли под тяжестью нависших над нами низких потолков, которые Пашу мудрялся задевать то и дело, ударяясь головой. Хорошо, что у тебя шевелюра такая. а то бы уже всю макушку себе стесал, подшутил я над ним. Кроме наших шагов, тишину коридоров и тоннелей нарушали ещё какие-то странные шумы, похожие то на вой, то на плеск прибоя, то на свист. Не отставать, пришедший буркнул гид, обернувшись. Хранитель, вы знаете все эти ходы без карты? поинтересовался Паша. Он был со своим гидом предельно вежлив и почтителен. Я хожу здесь всегда, шёл и говорил хранитель, словно рассуждая вслух. Не год, не два, не 10 лет, а всегда. Для меня эти коридоры как путь от кровати до горшка для тебя в первые дни твоей настоящей жизни. А он не так уж и не разговорчив этот хранитель, как мне сначала показалось. Паша очень уважал его, значит, он того стоит. С каждым обращаются именно так, как он позволяет с собой обращаться. Соответственно, Пашкингид знает себе цену и никому не позволяет занижать ее. Несколько часов мы затратили на этот переход. Наконец, ощутились на внезапно показавшейся за очередным поворотом небольшой квадратной площадке. Стоп, пришедшие с командолог гид, к чему мы были несказанно рады, и уселись с Пашей на прохладный пол. Гид пошарил ладонью по каменной шершавой стене. Открылась замысловатая ниша, из неё повалил едкий пар. Мы с Пашей закрыли лица руками, закашлялись, глазами мигом заслезились. Блин, что это хранитель задыхай спасил, Паша. Вот, хранитель бросил в нас какой-то одежный. Наденьте это, вытрите сопли и за мной. Мы почти на ощупь влезли в какие-то прорезиненные длинные чёрные плащи на молнии с капюшонами. Дискомфорт мигом пропал. Странно, лица оставались полуоткрыты, но пар на нас больше не действовал. Плащ отталкивал его. Поке гида показалса предмет напоминающий кнут для цирковой лошади. Небольшая стальная рукоятка, а сама плеть светилась неоновым светом. Путаясь в своих новых одеждах, мы прошли в нишу за гидом. Стена за нами снова шумно закрылась. Мне показалось, что мы попали в маленький предбанник. Пар был везде, противный, холодный, липкий какой-то. Сделав несколько шагов вслед за хранителем, мы протиснулись через что-то твёрдое. И невероятно тяжёлое, словно прошли сквозь невидимую кирпичную стену. Резкий порыв ветра не дал больше сделать ни шагу. Зрелище, открывшееся нам, было удивительным. Если бы не ветер, то само увиденное парализовало бы нас. В тёмно-фиолетовом тумане двигались куски то ли энергии, то ли света. Они путались между собой, соединяясь и разделяясь. словно капельки ртути мерцая, погасая и вспыхивая снова. Бешеный ветер трепал и шеворял их, не боясь вспыхнуть и загореться от их жара. Ветер словно мерялся с ними силами, и если бы честным, то порядочно ему уступал. Сгуски справлялись с его порывами, снова цепляясь друг за друга. Не знаю почему, но для себя я сразу определил, что они живые и наделены разумом. Что-то в их движении было логичным и закономерным. Это какая-то борьба за существование. Это и есть пленники предела, перекрикивая ветер, объяснял нам гид. Ничего нет тяжелее этих мучений. Стойте здесь, пришедшие. Не пытайтесь двигаться, всё равно ничего не выйдет. С этими словами хранитель, преодолевая порывы ветра, отправился вперёд и вскоре скрылся из вида. Любопытство перебивало все остальные чувства. как мог он оставить нас здесь без каких-либо объяснений ясная непременно ответила бы на все интересующие меня вопросы а потом бы только ушла а он даже не удосужился их выслушать не то что ответить на них хотя нет надо признаться что ясная ни за что не привела бы меня сюда вообще я попытался пошевелиться но ветер окончательно и бесповоротно парализовал меня паша стоял рядом в поле моего зрения Я видел под капюшоном его изумленное лицо и думал, что у меня, наверное, такое же. Внезапно ветер скинул капюшон Паше, его лицо перекосило ужасом, дома его слуха долетел его крик, и Паша медленно начал оседать на пол. Я изо всех сил дернулся в его сторону, но получилось лишь легкое шевеление кончиками пальцев. Вот чёрт! Пашка, Пашка, звал я его, сначала не осознавая, что это мало, что может изменить в сложившейся ситуации. На моего друга невозможно было смотреть. Что, скажите мне, нужно увидеть, чтоб глаза наполнились таким неподдельным ужасом? Гит, хранитель, что было сил закричал я. Хранитель, пошевелиться сам я так и не мог. В нашу сторону направилось сразу несколько сгустков. Когда до нас оставалось метров 5, ветром до меня донесло издаваемые ими жуткие чавкающие, булькающие звуки. Они, они! закричал наконец Паша. Я их вижу. Голос его был охрипшим и чужим. Хранитель! орал я. Первый сгусток начал склоняться над Пашей, издавая все то же бульканье, и он пришел. Сначала я увидел только его плетку. Со стоном свистнул рассеченный ею ветер и оставленный неоновый след отгородил Пашу от сгустков и тут же растаял. Хранитель закричал над Пашей какие-то непонятные мне слова, светящиеся отдалились. Я взглянул на Пашу, он лежал без эмоций, с открытыми глазами и тяжело дышал. А гид все кричал над ним какое-то заклинание из не имеющих для меня смысла звуков, то громко, то шепотом. Я вздохнул с облегчением, но тут же напрягся. В отдалении сгустки соединились в один огромный, и он снова двинулся в нашу сторону. В этот раз хранитель хлестнул плеткой прямо по нему. раздался души раздирающий вопль, и в стороны разлетелись много маленьких сгустков света, осыпав нас дождем искр, стекающих как вода. Хотелось смахнуть их с лица, но руки по-прежнему не слушались. Быстрым движением хранитель закинул Пашу себе на плечо, тут же я оказался на втором его плече. Ну и здоровяк! Протиснувшись с нами через невидимую стену, хранитель опустил меня на пол предбанника. райдя снова через открывшуюся нишу, мы оказались на прежней площадке. Хранитель осторожно положил Пашу на пол. Наконец я вытер руками своё мокрое лицо, взглянув на свои красные ладони, я поморщился и понюхав их, вопросительно посмотрел на существующего хранителя, такого же окровавленного теми же искрами. Да, пришедший Вальдемар, это именно кровь, кровь пленных предела. Я презрительно поморщился и сплюнул Потом помог снять с лежащего Пашки окровавленный плащ и скинул свой. Они мгновенно истекли. Хранитель обтёр лицо Пашки тряпкой и протянул её мне. "На, вот, оботрись", потом обратился к своему пришедшему. "Как ты, мальчик?" он произнёс это очень заботливо, опускаясь возле Паши на колени. Пашка попытался что-то ответить, но не смог и только облизнув губы, выдавил кривую улыбку. "Ну и молодец", пожал гид ему руку. Вроде откупил я тебя, мой пришедший. Предел, жди парадокса, буркнул хранитель себе под нос и обратился ко мне. Пришедший Вальдемар, он сейчас уснёт. Ты останешься с ним. Без меня никуда. Я пошёл. Мне надо закончить свою миссию. Не дожидаясь моего ответа, хранитель поднялся и скрылся в нише. Я присел возле Паши. Он спал. Это хорошо. В жизни говорят, что сон идёт на пользу. Я сидя тоже задрёмал. Когда я проснулся, Гиды ещё не было, но Паша уже не спал. Он сидел, упёршись подбородком в колени. Как ты, спросил я. Ульдемар, я видел их, ответил Паша тихо, не смотря на меня. Ужаснее нет ничего. Этих людей разрывает по частям, медленно, мучительно. Они остаются в сознании, потом сращиваются со своими и не со своими частями. Их раны постоянно открыты. Они истекают кровью и гноем. Из них торчат обломанные кости, висят порванные жилы. Они дерут друг друга, отбирая себе органы и части тела. Они уродливы и неимоверно такого уродства и представить невозможно. Они воют от боли и досады. Они хотели разорвать и меня, пока я был в плаще, они не видели меня, а потом. Я не хочу больше такого увидеть и перенести никогда. И никогда не смогу забыть этого. Сможешь, Паша, сможешь, сказал я. Тебе сотрут память и всё забудется, и это тоже. Это ужасно. Он никак не мог прийти в себя. Вскоре возвратился хранитель. Он был не один, а в компании у Бога и страшные старухи. Она была настолько стара, что казалось, может рассыпаться в прах от ветхости. Пришедший Павел, тебе придётся потерпеть свою немощь до встречи с целительницей. Нам пора. Пойдёмте, пришедшие. Гид снова взгрузил Пашу Семена плечо. Нам надо сдать выводящему с предела освобожденную пленную. Она отбыла ровно сто лет наказания, и ей пора умирать. Я молча встал и последовал за Гидом и старушкой. Какая она безобразная! Мало того, что старость сама по себе никого не красит, но эта бабка была особенно уродлива. Вся в вырванных шрамах от еще не совсем заживших ран, она распространяла вокруг себя тышно творный запах. Но лицо её излучало какой-то смиренный, благотворный свет, и несмотря на неимоверную усталость, сияло счастьем искупления вины. Что такого ужасного она могла натворить в своей жизни, чтоб люди радовались её кончине, а не оплакивали её? Обратный путь показался короче, хотя в одном из коридоров нам пришлось подождать, пока хранитель сдаст бабку существующему выходящему из предела. Хранитель Как объяснить пленение? Как оно отражается на жизнь? Что с ними там? Они ведь родились, раз они были пришершими на предел перед пленением, перед тем, как попасть к существующему прощающему. Спросил я, еле успевая за гидом, тащившим обессиленного Пашану плече. Одновременно с пленением они умирают в жизни других людей и рождаются символически, то есть мёртво рождёнными. Затем проводят на пределе в пленении 100 лет. Спасибо, Гид. Вы спасли меня, поблагодарил Паша хранителя не в попад. Гид резко остановился, поставил Пашу, взял его за плечи и сказал, глядя в глаза: "Я сожалею, что поддался на твои уговоры взять тебя с собой к пленникам. Я подверг тебя неоправданному риску". Голос этого сильного существующего от волнения срывался, как у подростка. Хорошо, что услышал зов твоего друга, пришедшего в Эльдемара. Я чуть не потерял тебя, мой пришедший Павел. Он на мгновение прижал Пашу к своей груди. Я хочу, чтобы вся эта история осталась между нами троими. Он вопросительно посмотрел на Пашу, потом на меня. Да, конечно, Хранитель ответил я твердо, и Паша согласно кивнул. Глава пятнадцатая. Оказавшись снова на месте встреч, мы все трое поняли, что в наше отсутствие здесь произошли какие-то события. Ещё в коридорах мой знак начал печь. Сейчас он просто жжёг мне левую ладонь. Конечно, меня разыскивала Ясная. Где же она? Переполох и суматоха царили на месте встреч. "Стой здесь, пришедший Павел, скомандовал его гид. Я узнаю, что здесь произошло. А ты, пришедший Вальдемар, немедленно разочись своего гида". Он пожал мне руку и слился с толпой. Что опять к кого-то ищет, спросил Паша у первого попавшегося подруку пришедшего старичка, но тот молча проскочил мимо. Ладно, я пошел искать ясную, иначе у меня ладонь от знака сгорит, сказал я, развернулся и наткнулся на своего гида. Она, как всегда, была ума помрачительно мила. Локоны волос стелились по плечам, щеки украшал легкий румянец, под нежно голубым платьем от частого дыхания вздымалась грудь, глаза блестели. Я невольно залюбовался этой девушкой. Ты где был? Налетела она на меня гневно, стукнув кулаком мне по лбу. Я растерялся от такого приветствия. Во блин и ничего ведь не ответишь. Вас пришедшие вообще нельзя вдвоем оставлять. Зло глянула она на Пашу. Что тут происходит, ясное? спросил Павел, не сдерживая улыбки. Нас что ли ищут? Да кому вы пришедшие нужны, кроме своих гидов? Сменила ясное гнев на милость и схватила меня за руку. Наши знаки соединились. Я нашла тебя наконец. Ее напряжение спало и она заплакала. Предел просочился в смерть. Она затянула уже двоих. Гость покончил собой. вскрыл вены на левой руке. Это парадокс, это невозможно. На пределе нет места смерти. Знак его пришедшей Ольге сразу ослаб и потерял энергию. Бедная, бедная всхлипывала ясная. Она не успела пожить. Она так мечтала. Она умерла во сне. Не проснулась на пределе и все, все. Существующий бывающий в жизни сказал, что она утонула в ванночке, оставшись без присмотра. Ее тело уже передали в смерть. Плечики ясно подрагивали от всхлипываний. Ты не отзывался, Вальдемар. Я боялась, что я тоже потеряла тебя. Она обняла меня и прижала щекой к моему плечу. Я напряженно вздохнул, не ожидая от нее такого проявления чувств. Какая она все-таки маленькая и беззащитная. Я осторожно, не решительно занес руку, чтобы погладить ее по рыженьким локонам, на секунду задержал ее в воздухе. А посейсь реакции моего непредсказуемого гида я посмотрел на Пашку. Он подмигнул мне. Теперь я решительно опустил ладонь на её мягкие волосы. Она вздрогнула, но не сопротивлялась. Я гладил и гладил её по голове, успокаивая, словно маленького ребёнка. Как мне хотелось, чтобы эта девушка просто так нуждалась во мне, а не потому, что несёт за меня ответственность как гид по виной знаку. Я снова взглянул на Пашку и резко отстранил её от себя. Паша, что с тобой? я бросился к другу. Он, шатаясь, шёл к дивану, бледный в поту с затуманенным взглядом. Плохо, еле пошевелил он губами. Мы с Ясной схватили его под руки, усадив Пашу на диванчик, я отдал его на попечение Ясной. Она огляделся по сторонам в поисках его гида, но его не было нигде видно. Столько народу, хаос, суета. Я вытащил из кармана у Паши его трубку, набрал гид. Сейчас пришедший Павел Иду отозвал с трубкой голосом существующего хранителя. Хранитель это я, пришедший Вальдемар. Пашке плохо. Я веду целительницу. Держитесь. Связь оборвалась. Ясное поило Пашу водой. Через минуту появился хранитель гид Паши. Один без целительницы. Он подскочил, взял своего пришедшего за руку, соединив знаки. Паше сразу же стало значительно легче. Сейчас должны привести целительницу. Она пока очень занята. Держись, мой мальчик, говорил он Паше. Всем гидам соединить знаки со своими пришедшими, сказал monotонно громко говоритель, заставив всех замолчать и внимательно вслушаться в слова говорящего. Всем пришедшим и гостям закрыть глаза, опустить головы, гидам спящих пришедших накрыть и молиться. Молчание, никаких движений. Волна смерти идет по пределу. Волна смерти. Повторяю. И громко говоритель повторил это еще дважды. Ясная держала меня за руку. Все встали и сели парами, взявшись за левые руки. Тишина стояла на месте встреч и на всем пределе. Только существующие не гиды ходили, перекидывались друг с другом редкими фразами. Вроде откупил я тебя. Предел. Жди парадокса. Промелькнула в памяти сказанная гидом Паша фраза. А потом прокатилась смерть. Закрыв глаза, опустив голову, не отпуская руки Ясны, я чувствовал знакомый сладковатый привкус смерти, её приторный вязкий запах, её могильное ледяное прикосновение, обволакивающее, затягивающее. Это длилось неимоверно долго, потом постепенно, словно тая, прошло. "Закончено", прозвучало из громкоговорителя, показавшееся оглушительно громким, в установившейся тишине. гедом посетить целительницу. Я ощутил дрожь и слабость Ясной. У неё подкашивались колени, она совсем не могла стоять и говорить. Я отпустил её левую ладонь и подхватил на руки. Оглядевшись по сторонам, я понял, что все гиды крайне обессилены. Через знак мы отдали вам свою энергию, чтобы защитить от смерти, пояснил мне Пашин гид, покачиваясь. Он принял с моих рук Ясную. Я помогу ей добраться до целительницы. Тебе лучше туда не ходить. Как только целительница освободится, я приведу её к своему пришедшему. Она очень нужна ему. Но сначала надо обеспечить энергией всех гидов. Пришедший Вальдемар, отведи моего пришедшего в его комнату и побудь с ним. Он очень слаб ещё. Вам видеть всего этого совсем не обязательно. Я согласно кивнул, помог встать Паша. От смерти уцелели не все. Я видел, что существующие на крыфлецо вынесли тело недавно пришедшего Бориса. Мы с ним разок перекидывались парой фраз. Хороший человек был. Какую-то незнакомую пожилую женщину вынесли. Я довёл Пашу до его комнаты, он молчал всю дорогу. Только улёгшись на диван, сказал: "Как страшно всё это. Я лучше побуду в жизни, там меня последние разы лечат. Наверное, я заболел". Спокойной ночи, Владимир. И спасибо. Паша задремал. Вопреки просьбе существующего хранителя, я оставил его и пошёл на место встречи. Ясная уже возвратилась от целительницы. "Гид, ты в порядке?" подошёл я к ней. "Да, мне оказали первую помощь, теперь только остаётся ждать, когда энергия достигнет необходимого уровня. Надеюсь, до этого момента больше ничего не случится", улыбнулся Ясная. "Я, признаться, не ожидала, что у меня хватит энергии. А если бы не хватило, тогда бы мы вместе с тобой погибли. Только существующие могут противостоять смерти". они бессмертны, даже если у них нет энергии, они просто становятся слабыми. Значит, ты рисковала своим пребыванием на пределе ради меня? Я же твой гид. Она была не без основательно горда собой. И только поэтому она немного смутилась и предпочла не отвечать на мой последний вопрос. Хранитель, гид Паши вышел последним вместе с целительницей. Он повёл её к своему пришелему. Как оказалось, волна смерти унесла четверых пришедших, кроме тех первых, о которых рассказал Ясная. То ли энергии гидов не хватило, то ли нарушили они даваемые указания. Интересно, как в жизнь умерли эти рождённые. Скорее всего, все четверо спящими. А как же их судьба? Мне Борис хвастался, что у него должна быть прекрасная судьба, недоумевал я. Судьба начинает осуществляться только при условии, что ты начал жить, объяснила Ясная. Гид но ведь это же парадокс, не жившие умерли, хранители откупятся от него. Скорее всего, эти несчастные вернутся сюда гостями и придут в жизнь безумцами на горе их близким. Как бы то ни было, связь чувствуется и от того чувствуется вина. Перед сном я лежал и думал. Оставался вопрос, на который никто не даст мне ответа, потому что я не имею морального права его кому-либо задать. Интересно, существующий хранитель гид Паша настолько дорожит своим пришедшем, что променял его смерть на смерть шестерых других, или он берег свою репутацию гида? Хотя нет, репутацию свою как хранителя он и так и подпортил, позволив просочиться пределу в смерть. Все-таки он дорожит Пашкой. Мне хотелось так думать, и я так думал. Глава шестнадцатая. Меня разбудило нечто. Но первое на первое я задумался не над природой этого нечто, а над тем, что разбудило-то оно меня на пределе, на пределе разве это возможно? Ведь на пределе нельзя разбудить спящего пришедшего. Но после событий, случившихся накануне, возможным казалось всё, что угодно. Что именно меня разбудило? Зов. Голос. Голос моей маменки. Это она зовёт меня. Значит, она тоже на пределе. Я подскочил. Она умерла, делась и попала на предел, от чего она могла умереть? Да какая к чёрту разница, она зовёт меня: "Приди ко мне, сын мой, твоя мама зовёт тебя, ты нужен мне. Приди ко мне, сын мой. Я нужен ей". Странная она какая-то. Да вообще-то она и при жизни такая была, никогда не отличалась нормальностью. Я встал и пошёл. Куда? Где она? Я пошёл по привычке на место встреч, но на полпути понял, что голос не оттуда. Я развернулся. Приди ко мне, сын, сынок. Голос маменьки был наполнен тоской и любовью, таким я помню его из детства. Так разговаривала она со мной, когда я был совсем маленьким мальчиком. Я любил этот голос, когда-то он был самым родным и близким для меня. Я шёл на этот голос, всё более удаляясь от места встречи. Я пытался бежать по улице, всегда приятную удивлявшую меня, но сейчас она раздражала невозможностью двигаться быстро. с своей неуместной плавностью. Сынок, моя маминка нуждается в моей помощи. Мне надо к ней. Я боялся, что не успею, что она замолчит, и я не смогу дальше идти, не слыша её голоса. И это случилось. Она больше не звала меня. Я растерялся, оглянулся. Где я? Здесь я ещё не бывал. Всё в красных тонах: земля, небо, воздух, я. Всё мерцает и переливается, отражаясь само в себе бесчисленное количество раз, кроме эха моих шагов, биения моего сердца и моего прерывистого дыхания, звуков нет. Прохладно, а зно пробирает до самого сердца. Что я здесь делаю? Ах да, я оборачиваясь пошел дальше. Что-то пугало, преследовало чувство опасности и неизвестно почему вины. Где? Где же она? Почему замолчала? Я снова остановился. Мама, где ты? Мой голос прокатился, так же отражаясь от всего эхом, ещё больше напугав меня. Он слышит меня, воскликнула маменка совсем рядом. Сыночек, иди ко мне, сюда, сюда. И я сделал ещё один шаг к её голосу. Почва под ногами сделалась мягкой. Я попытался шагнуть назад, но и там земля уходила из-под ног. Она становилась всё мягче и мягче, как плавившийся сыр. липла к ногам и затягивала сынок сынок я слышал маменькин зов и повиновался ему тверди под ногами больше не было она стала совсем жидка как кисель я начал погружаться в нее по колено по пояс страха больше не было он исчез так же внезапно как и появился мамин голос затягивал меня воронкой в эту жидкость все сильнее быстрее приди Приди, приди, приди. Мне нечем было дышать, а меня всё тянуло и тянуло вниз. Всё мелькало перед глазами, словно я попал в смерч. Я зажмурился и затаил дыхание. Всё в следующей мгновении я потеряю сознание. Но в следующей мгновении я понял, что стою на чём-то твёрдом и дышу полной грудью. Я боялся открыть глаза, но открыл. Так предел просочился в жизнь. Это я понял мгновенно. Я видел свою мать. Она сидела за столом в слабо, но всё-таки освещённой маленькой комнате, упёршись взглядом в светящуюся синим светом небольшую пирамидку, стоящую тут же на столе. горели свечи. В темноте мне было бы комфортнее. Я встал напротив маменьки. Она продолжала звать меня, но на меня не смотрела. Она не видит меня. Мама, моя маменька. Думал ли я, что снова смогу увидеть её? Так же прибраны волосы. Та же пуховая серая кофта, вечно она мёрзнет. Только глаза. Нет больше в её взгляде той бесинки, того задора, и морщина как будто прибавилась. А ведь с момента нашей с ней последней встречи прошло не так много времени, месяца 4, может. Мам, я здесь, сказал я тихо, чтобы не напугать её, но эффект получился с точностью до да наоборот. У бедной женщины выпучились глаза. Рот открылся в немом крике, но она не закричала, закрыв его руками. Она не отрывала взгляда от пирамиды. Сынок, сыночек, ты правда здесь? Да. Я тебя не вижу, заплакала она. Наверное, так положено, мам. А я тебя вижу, сказал я тихо. Я был спокоен, как никогда. Ты почти такая же, как и раньше. Ты же умер, вдруг вспомнила мама. Да? Ты должна отпустить меня. Нет. Ты нужен мне. Мне без тебя плохо, сын. Не должны дети уходить раньше родителей. Это неправильно. Я не могу жить без тебя, сынок. Не плачь. Не плачь, пожалуйста. Я хотел было погладить её по голове, но моя рука наткнулась на тот же невидимый пруг и мыльный пузырь, который не позволял мне вернуться в своё искорёженное тело. Мне запекло знак. Мам, мне пора. Отпусти меня. Я не знал, как мне теперь вернуться на предел, но точно знал, что не смогу этого сделать против ее воли. Что? Что это светится? Она указала в направлении знака на конец, оторвав взгляд от пирамиды. Это говорит о том, что меня зовут обратно. Они беспокоятся, мам. Отпусти меня. Как там? Расскажи мне, просила мама. Там хорошо, но не лучше, чем здесь. Не стремись туда. Успеешь. И не делай зла. Да, но это всё-таки защипывается. Неимоверная боль пронзила мне левую ладонь. Я схватился за неё, еле сдержав стон. Маменка тяжело вздохнула, случайно задув свечи и погрузив нас в полную темноту. После этого резко вскрикнула, увидев что-то страшное в моей стороне, и выбежила из комнаты. Мгновение спустя возле меня возник существующий, бывающий в жизни. Он молча шлепнул мне на знак какую-то вонючую, холодную, липкую гадость зеленого цвета, которая тут же впиталась со специфическим звуком всасывания. Я и не думал сопротивляться, но он скрутил мне руки за спину и сделал инъекцию в шею. Черт, больно же! Я зажмурился от яркой вспышки света. Мне показалось, что мое тело распалось на атомы, и вот теперь они, облетев, с бешеной скоростью всю вселенную. снова соединяются в меня, цепляясь друг за друга маленькими острыми крючочками. Когда болевые судороги прекратились, я открыл глаза. Надо мной склонившись сидела целительница. Вот и всё. Теперь можете забирать своего беглеца, устало сказала она принимающему и паре хранителей предела. Больше от меня ничего не зависит. Ему нужна энергия его гида и отдых, она встала и добавила. Он исключительно силён для обыкновенного пришедшего. Я думаю, что на это надо обратить должное внимание. Боже мой, как я вспотел. Я облизнул пересохшие губы и с трудом, повернув голову, огляделся. Встревоженная и ясная была рядом. Это самое главное, а остальное вытерплю как-нибудь. Глава 17. Хранители на носилках отнесли меня к порогу моей комнаты, поставили носилки и ушли. Принимающий Ясная вдвоём внесли меня в домик. Первый раз меня носят на руках девушка, не считая моего младенческого возраста. Стыдно, но самостоятельно передвигаться нет никаких сил. Они вдвоём уложили меня на диван. Я чувствовал себя очень слабым и разбитым. Я не мог говорить и лежал с закрытыми глазами. Дедушка, ведь он поправится, слышал я словно вдали голос Ясной. Конечно, милая, конечно. Многое зависит от тебя, как от гида. Вообще-то он сильный, если смог перенести возвращение, но ты должна быть готова и к худшему, ведь его вызывал не профессионал, а так, любитель. Переход не был подготовлен должным образом, а это чревато. Просто чудо, что он вернулся. Знак мог жжечь его. Он молча походил по комнате. Не лучшие времена настают для предела, растягивая слова, добавил он. О чём ты, дедушка? Да так. Нет уж, будь добр, договаривай, настаивала ясная. Наступила довольно продолжительная пауза. Видимо, принимающий сомневался в необходимости посвящать свою внучку в тревожащие его мысли. Она, будучи человеком чутким и проницательным, просто молча ожидала его решения, не давя на него. Хранители тайн, складок времени, наконец нарушил тишину голос принимающего. Они В общем, твой пришедший своим походом нарушил их. Обнаружено некоторое количество уплотнений времени. Сейчас они преобразуют его в одно. Я лежал, пытаясь сообразить, что бы это значило. Время никогда не представлялось мне чем-то незыблемым и однородным, то оно неумолимо спешит, и я не успеваю в него укладывать свои действия, а порой невозможно долго тянется, делая ожидание почти бесконечным. скорость течения времени да постоянно, в принципе, и одновременно индивидуально разная для каждого отдельного события и человека. Однако уплотнение времени такое определение я слышал впервые. Между тем принимающий продолжал говорить, то ли разъясняя мои мысли, то ли еще больше запутывая их. Ты понимаешь ясно о чем я тебе говорю? Если есть уплотнение, то есть и растяжки, а они грозят Влопнуть шёпотом закончила за него ясная. И что? Что будет с ним и с нами? Её голос был полон отчаяния. Принимающий снова заходил по комнате. Шаги его были тяжелы, дыхание казалось ровным и глубоким. Нам всем было понятно, что это просто способ успокоиться, процесс оттягивания неприятных слов. У каждого из нас в душе царил хаос и бессилие, у ясной принимающего от знания чего-то у меня, наоборот, от незнания. Через какое-то время шаги принимающего прекратились, и, решившись на нелегкий разговор, он начал: "Ясно, девочка, ты прекрасно понимаешь, что именно я хочу тебе сказать. Но знать и принять это разные вещи. Поэтому я прошу, прими, не сопротивляйся неизбежному. Знак обязывает тебя берегать твоего пришедшего, но ты не должна уподобиться матери, которая ради жизни своего детя пренебрегает жизнью всего мира." Сейчас ты должна руководствоваться разумом, а не сердцем. Не мешай хранителям исполнять свой долг. Они готовят более-менее плавный переход твоего пришедшего, только в случае его благополучного прохода через своё предполагаемое будущее, в уплотнение времени и возвращение снова сюда, возможно, нормализация складок времени. А что, если нет, перебила она, разрывы в времени, узлы времени? Ты всё это прекрасно знаешь, заорал принимающий. Всё это отразится и здесь, и в жизни, и в смерти, везде. Дедушка, но если пришедший попадёт в уплотнение, он может кануть во времени, робко попыталась возразить Ясная. Да всего один, заметь, один пришедший, а иначе люди начнут умирать прежде, чем родиться, жить прежде, чем умереть. Это лучше. Ты на себе испытала негатив парадокса. Как ты можешь сомневаться? Принимающий, но ведь этот пришедший может не вернуться, и тогда всё равно будет всё напрасно. Внучка. Голос существующего стал мягче. Пока есть хоть один шанс что-то исправить, мы должны его использовать. И что ты сомневаюсь я, что твой пришедший не вернётся. А ты, ты должна быть уверена, что он вернётся обязательно и непременно. Если не ты, то кто же? Ты не заметишь Для всех на пределе он просто, как обычно, уснет, а потом так же просто, как обычно, проснется и даже сам не вспомнит, что с ним что-то произошло, потому что его будущее еще будет. Для него это может продлиться дни, месяцы, годы. Если же он не проснется, то прошлое, настоящее и будущее перепутаются. Так все. О плохом мы думать не имеем права. Подожди, но ведь в уплотнение могут попасть и другие пришедшие. Хранители позаботятся об этом, не беспокойся. Твой пришедший сначала будет изолирован. Чтобы попасть с ним в уплотнение времени, нужна необыкновенная преданность. Теперь твоя забота не допустить повторного его явления в жизнь, а звать его будут. Верёвка, как правило, всегда рвётся в самом тонком месте. Как хорошо, что бывший успел вовремя. Мой пришедший ведь уже начал говорить о пределе. Мне страшно подумать. Чем это всё могло закончиться, дедушка? Голосок её был звонким и встревоженным. А ты не думай, что это закончилось, деточка. Это только начало. Он открыл предел жизни. Если профессионалы в жизни профи это поймут, то жди беды. Сейчас предел защищён менее, чем когда-либо. С своей прогулкой в жизни твой пришедший активизировал проход. На пределе уже принята мера, введено чрезвычайное положение. Начата стадия предподготовки. к охране тайнств предела. Да, натворил он дел. Главное, что все знают о его великой роли, но никому не ясна сама ее суть. И непонятно, его ли надо беречь или от него беречься. Покачав головы, принимающий направился к выходу. Ладно, ясное. Мне пора кормить свое животное. Заболтался я с тобой. Загружаю твою милую головку такими сложными вещами, ведь ты совсем девочка. Нет, я сейчас не девочка, я сейчас гид пришедшего, сложного, пришедшего, пришедшего мужчины и обещай держать меня в курсе всех событий принимающей, сказал я ясно и твёрдо. Хорошо, ясно. Не забудь при его пробуждении дать ему энергии, но не переусердствуй, она тебе тоже нужна. Ещё неизвестно, что впереди, когда это всё начнётся. Береги себя, крошка. Он встал и вышел быстрым шагом. Глава 18. Я по-прежнему лежал без сна. О чём они говорили? Я понял только пару вещей из их разговора. Я очень важен для чего-то, я натворил что-то плохое, что должен исправить, пожертвовав собой, и мне скоро надо куда-то отправляться, откуда мне необходимо обязательно вернуться. Я слышал, как приходил Паша со своим гидом ненадолго. Через прикрытые ресницы я любовался своей ясной, бледной и обеспокоенно сидела она в кресле то и дело поглядывая на меня, у краткой вытирала изредка накатывающиеся слезы, поправляла прическу, вставала, ходила, снова садилась, теребила выбившийся локон, наматывала его на палец, склонялась надо мной, поправляя покрывала. Я ловил каждое ее движение, боясь пропустить, не заметить и не запомнить навсегда любой поворот головы, вздох, взгляд. Потом я открыл глаза. Увидев, что я не сплю, она взяла мою левую руку. Я почувствовал значительное облегчение. Отняв руку, я сел и сказал: "Спасибо. Достаточно. Прости меня". В ответ я получил звонкую пощёчину, да ещё такой силы, что снова оказался в горизонтальном положении. "Идиот, ненормальный!" она лупила меня кулачками по груди. "Как ты мог? Ты не должен был оставлять меня. Ты даже не знаешь, что ты наделал". Как прекрасно она была в гневе. Волосы растрепались, глаза блестели, щёки разрумянились. "Успокойся, ничего себе, зарядила энергией". Я подскочил, схватил её за руки, не удержавшись, коснулся губами её губ. Это было быстрое, лёгкое, еле заметное касание. Её губы были прохладными и пахли спелой малиной. Оба, смутившись, мапустили глаза. "Прости", только и смог сказать я. Не делай так больше, пожалуйста, шипнула она и вышла. Нет, я никогда не дам такого обещания. Никогда. Приняв душ, я отправился на место встречи. Всё вроде бы было как обычно, но в воздухе витало невидимое напряжение. Существующих хранителей было больше. При моём приближении прекращались разговоры до тех пор, пока я не удалялся на определённое расстояние. Меня встречали и провожали напряжёнными взглядами. Чёрт! Что я теперь здесь лишний? Где же теперь моё место? В жизни меня уже нет, на пределе меня больше не принимают, в смерти отправляться мне было неловко. Я хотел бежать отсюда. Нет, я не должен этого делать. Я увидел своих ребят, как они мне нужны сейчас. Получу ли я от них так необходимую мне сейчас поддержку? Или они тоже встретят меня холодом? Я собрал все силы, сделал непринуждённый вид, нацепил дежурную улыбку. Привет, Санёк, Вадим. Я пожал ребятам руки, с ними стояла обильно обвешанная украшениями престарелая леди в красной широкополой шляпе, с ярким макияжем и в безумно вычурном вечернем красном же платье. Пришедший Вальдемар представился, я и поцеловал поданную мне руку, на которой количество перстней гораздо превышало количество пальцев. На слышно на слышно существующая старость. Назвала своё имя дама скрипящим старушечим голосом, склонив голову набок. Не может быть. Кто посмел дать вам имя столь неподходящее такой прекрасной особи? Вычейтый гид поддержал я её светский тон. Дама расплылась в улыбке. Ой, лестец. Она потрепала меня за щёку. Да, я имею свою пришеждую, или она имеет меня? Уж не знаю, кто кого из нас имеет, она мне подмигнула, дабы я оценил её шутку. Моя пришедшая девушка, вы же понимаете, молодой человек, такой пожилой женщине, как я, не доверит такого красавца и мунтаря, как и вы. Она кокетливо улыбнулась, всей своей сущностью выпрашивая следующий комплимент. Мою пришедшую зовут Лидия, но она тоже имеет бунтарский дух и представляет себя пришедшей диной. С подачи этого хулигана с этими словами она хорошенько потрепала Вадима Зауха и добавила: «Прошу прощения, вы вынуждена покинуть ваше приятное общество, пришедшая. Что бабушек развлекаете?» Хмырнулся я, когда бабуле удалилось на безопасное расстояние. Тише! Если она услышит, что ты назвал её бабушкой, то ты внучок станешь её заклятым врагом, а с ней лучше дружить, предупредил меня шёпотом Вадим, потирая раскрасневшееся ухо. Ох, уже всякая тёща бросилась им в сторону существующей старости. "Вольдемар, а ты нам ничего не хочешь по-дружески рассказать?" подмигнул Санёк. Ну вот, началось. И они туда же. "Да, кстати, на подходе, услышав последнюю фразу, поддержал его Паша. Пойдёмте к Дине, она сегодня нас ждёт. Обещала чай с домашним пирогом. Сама там стряпает чего-то прележил в оним. Мы не раз уже собирались у Дины за чаем, и для себя давно единогласно решили, что вкуснее Дининой выпечки ещё никогда ничего не ели. Вот и сейчас никто из нас не решился бы отказаться от ведать кусочек её пирога. Дина встретила нас радушно. За её деревянной дверью я, Паша, Вадим, Санёк и, конечно, сама хозяйка комнаты сели за круглым столом. Сначала мы беседовали на отвлеченные темы, не касаясь перемен на пределе произошедших не без моего участия. Но тема назревала, я это чувствовал. Наконец, после очередной выпитой кружки чая Паша сказал: "На сегодняшний день ты герой пределов, Ольдомар. Все только о тебе и говорят". Даже сделал я удивленный вид. И чем же я обязан такому вниманию к своей скромной персоне? Это мы и хотим от тебя услышать, поддержала Пашу Дина, приняв удобную позу в объятиях Вадима. Так это такое домашнее чаепитие можно считать устроенным в мою честь, господа, играл я. Ребята, смеясь, навалились на меня. Говори, рассказывай давай, как там жизнь? И я начал повествование истории, которая не имела ничего, кроме начала. Я был в жизни, сказал я таинственно и замолчал. И что? Не выдержал Дина, А ничего, я стал серьёзным. Я там ничего не видел, кроме своей матери, которую угараздило позвать меня, и у неё это получилось. Она всю жизнь занимается каким-то оккультизмом или спиритизмом, который я никогда не принимал всерьёз. И вот, пожалуйста, она доставала меня им всё моё детство, всю жизнь, пусть и короткую, и теперь достаёт после смерти. Мне было страшно и больно, если вы хотите это слышать. Я вскочил и перешёл на крик. Я не понимаю, почему на пределе меня возвели в ранг его врага. Я не управлял собой. Я не мог этому противостоять. Я с яростью стукнул по столу кулаком, заставив со звоном подскочить чашечки и снова опуститься. Я сел. Всё. Вот и вся история. Концерт окончен, и отхлебнул чаю. После довольно долгого молчания первой заговорила Дина. Вальдемар Ты не должен так все это воспринимать. Это могло случиться с каждым из нас, могло, но не случилось. Буркнул я себе под нос, несмотря на Дину, а она продолжала. Значит, ты особенный, существующий, говорят, что вернуться на предел из жизни пришедшему, которого вызвал не профессионал, практически невозможно. Один шанс из миллиона. Ты просто везунчик, вставил вечно неунывающий Санек. Да, уж повезло, так повезло, прокомментировал я. Диночка, солнышко, можно ещё чашечку чая. А лучше гранёный стакан водовки. Алкоголь на пределе отсутствует, Сэр Вальдемар. Если только вы не желаете шампанского. А вот чаю я вам организую, она начала хлопотать. А где эта жизнь интересна? спросил Вадим. Нет, даже лучше спросить, где предел. Вот жизнь, там всё ясно: планета Земля, вода, солнце, воздух, небо, суша. А тут что? И где мы вообще? Ага, придастерёк. И ещё спроси, существует ли предел и обречёшь нас всех пить чай в вонючем чулане с разбитыми физиономиями. Все рассмеялись, напряжение немного спало. Мой гид говорит, что предел просто параллелен жизни. Продолжил тему Санёк. Как это просто параллелен? Всё не унимался Вадим. Но ну, значит существует точно там же, где и жизнь. Но а пересечься не может с ней. Если тебе понятнее, то в другом измерении. И что? Почему мы ходим и не сталкиваемся лбами с живыми? Да потому же, почему мы не врезаемся в радиоволны? Почему мы не можем попробовать вкус света или тьмы? Почему не можем взять в руку сон? Потому что это другое. Да более исчерпывающего ответа я и предположить не смог бы. Пожал в один плечами. Да ну тебя! Обиделся Санек. Меня потянуло в сон. Толпа. У меня скоро пробуждение. Я домой. Дина, спасибо за чай. Всё было, как всегда, великолепно. Ты просто чудо. Я встал, чмокнул её в щёку и направился к выходу. Я с тобой подскочил, Паша, а то опять забредёшь куда-нибудь в жизнь. Тем более Санёк утверждает, что она тут где-то неподалёку. Мы попрощавшись, вышли. На улице было свежо, хорошо. Лёгкий ветерок играл волосами. Там в жизни как сейчас? Люди живут, значит, нормально. Я же говорю, я ничего не видел. Я тоже хотел бы там побывать сейчас. Побываешь, когда придёт срок, а сейчас не рекомендую. Смотри, я протянул ему свою левую ладонь, покрытую красными ожоговыми волдырями. Ох, ни фига себе, при свиснул Паша. Мне уже меньше туда хочется. Тебя там что, пытали? Знак начал жечь, когда я сговорил о пределе. Это я так к слову говорю. Надеюсь, тебе эти предостережения никогда не пригодятся. Зря я так думал. Они ему пригодились. все-таки пригодились, но об этом потом. А как твой гид отреагировал на твое путешествие? И не спрашивай. Уж я не знаю, что было легче перенести само возвращение на предел или ее критику. Хотя в чем меня можно винить, Паш? Я шел не из любопытства, без какого-либо злого умысла. Меня мать звала, понимаешь, Паш? Мать. А мой гид, видимо, решил, что я просто уйти хотел, не попрощавшись с ней и совсем пределом. Это, ки, я невежливый. Это потому что она девушка. Вот и всё объяснение. Ты ей, наверное, нравишься. Девушка. В этом и проблема. Я не могу достойно мужика ответить ей на её выпады. Знаешь, я её сегодня почти поцеловал, признался я. Паша остановился. Что? Ты поцеловал своего гида? Паш, не ори ты на весь предел. Я тебе как другу доверился. Ты в неё действительно влюблён? Мы пошли дальше. Я не уверен. Мне кажется, да. Ну ты, брат, время не зря не теряешь. Даже на пределе умудрился влюбиться. Что же тогда с тобой в жизни было? А в жизни ничего и не было. Правда, с последними своими двумя связями я так и не успел разобраться. Ничего не было. С двумя связями передразнил Пашка зло. А ты вернись, Вальдемар, разберись. Да что ты на меня взъелся-то? Прости, прости, не знаю, успокаивал Павел сам себя. Мне, наверное, просто завидно. Я при жизни не успел испытать особых чувств. Были девочки, секс, развлекуха, но чтобы любовь, нет. Не успел, произнес Паша по слогам. Мы уже несколько минут стояли у дверей моего домика. У меня слепались глаза. Пошел я, а то тут вырублюсь. Давай, Вильдемар, сообщи своему гиду, что ты ложишься спать. Тебе выставит охрану. Ты ведь у нас теперь парень ненадежный, посоветовал Паша, улыбнувшись и пошел. Войдя в комнату, я последовал его совету. Ясное незамедлительно прислало одного из хранителей. Он стал у двери. Глава 19. Я проснулся, открыл глаза. Я не у себя. Место мне совершенно незнакомое. Где я? Я что, опять куда-то прогуливался во сне? Нет, услышал я негодующий, срывающийся шёпот Ясный. Он ещё без сознания. Нет, я уверена, что он выкарабкается. Он сильный. Она ходила быстрым шагом по комнате с трубкой у уха и старалась говорить как можно тише, по-видимому, чтобы не разбудить меня. Я чувствовал себя абсолютно разбитым и неспособным к какому-либо виду существования. Тяжесть одеял давила. Как давно я в таком состоянии? Мгновение спустя я провалившись в темноту, снова уснул. Я проснулся, открыл глаза. Я не у себя. Место мне совершенно незнакомо.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 Перед тем, как уснуть, я понял, что это со мной уже случалось. Мгновение спустя я, провалившись в темноту, снова уснул. Я проснулся, открыл глаза. Я не у себя, чёрт возьми, опять. Место мне совершенно незнакомое. Где я? Я что, опять куда-то прогуливался во сне? Нет, услышал я негодующий, срывающийся шёпот Ясный. Он ещё бессознание. Нет, я уверен, что он выкорабкается, он сильный.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 Я боролся со своим организмом как мог. Мысли в голове более всего походили на кипящее гороховое пюре, которое я терпеть не могу. Фу, аж тошно. Больше слов с его гида я не слышал, так как шум в голове заглушал любые звуки извне. Я через прикрытые ресницы смотрел на неё. Я боюсь её обидеть. Ясно, мерила нервными шагами небольшую комнату. Это не моё жилище. Платье Ясны струилось тёмно-синими волнами, словно море, убаюкивающее само себя после шторма. Мой плавающий взгляд не успевал за ней, постоянно отставая. Слабость. Я закрыл глаза. Темно. Я постарался восстановить в хронологическом порядке недавно прошедшие события. Нет, я не усну. Я резко сел, скинув с себя кучу одеял. Ясная немедленно подскочила ко мне. Вальдемар. О, Вальдемар! Она больше ничего и сказать не могла, пытаясь снова уложить меня. Тебе не надо вставать, ты очень слаб. Слаб, слаб, слаб. Эхом отдавались в голове её слова. Чёрт, я действительно всё последнее время чувствую себя абсолютно развалиной. Мне очень неловко представать в таком виде перед Ясной. Ясная, я уже вернулся или ещё не уходил? Я даже сам с трудом понял, что именно я сказал, настолько мой голос был хриплым и тихим. Да, о чём ты, Владимир? Явно забеспокоилась она. Я всё слышала об уплотнениях времени. Я ожидал её гневной реакции, но она, словно в противоречие с моими мыслями, спокойно присела на край постели, поправила мне волосы, как-то по-матерински взяла в ладони моё лицо и глядя прямо в глаза, тихо сказала: "Хорошо? Ну, всё хорошо, только будь спокоен". Я знал, что скажет она дальше, боялся этого. Она скажет, что всё ещё впереди. Я чувствовал опасность, и где-то глубоко-глубоко в душе таилась бессмысленная пустая надежда на то, что скажет она что-нибудь совершенно другое, что позволит мне быть прежним. Но ясное сказал именно то, что должна была сказать. Да, ты поставил под угрозу предел. Ты практически уничтожил его. Ты должен сделать то, что должен. Всё внутри меня оборвалось. Я обессиленно опустился на свои подушки. Говорить больше ничего не хотелось. Не зная, сколько я пролежал так, глядя в потолок, чувствую только тепло рук Ясны, держащей мою ладонь. Мне всё навязывали идею моей неординарности, теперь я и сам этому поверил. Я опасен для предела, согласитесь. Далеко не каждый пришедший может этим похвастать. Неожиданный писк трубки прервал мои невесёлые мысли. Да, подскочил Ясная, схватив трубку. Конечно, Павел, ты можешь же зайти, он уже не спит. Я никого не желаю видеть, буркнул я, отворачиваясь и накрывая голову подушкой. Ясная отключила трубку, резко стёрнула с меня одеяло. А оно ну вставает, царевна не смеяна, развёл тут сопли. Ясный, я не одет, возмутился я, отбирая у неё одеяло и роняя подушку. Ты лучше штаны натяни. Она швырнула мне мои широкие брюки. Я последовал её совету. Где я могу принять душ? Она кивнула на дверь справа. Только недолго, пришедший Павел сейчас придёт. И вообще, тебя многие хотели бы увидеть. Пашка пришёл, как всегда, в ярком стильном костюме. Как удачно может этот парень одежды подчёркивать свою индивидуальность. Он никогда не бывает вульгарным или смешным. Этот обаятельный, гламурный молодой человек сражает своим шармом девушек наповал, но сам никак не может полюбить. Вопреки своим ожиданиям, я был очень рад видеть Пашку. Привет, привет, Вальдемар. Он как и раньше похлопал меня по плечу. А ты, мужик, здоров? Ты ему уже сказала о об Боресте? Обернулся он к Ясной. Она отрицательно покачала головой и опустила глаза. Да что чёрт возьми происходит? Я никак не мог въехать в ситуацию. Кого арестовали? поинтересовался я вслух. Понятно. Значит, отвела мне эту роль, продолжал Пашка разговор с Ясной. не обращая внимания на мой вопрос. Что ж, кто-то должен сказать это твоему пришедшему. Пусть это будем мы, а не кто-то посторонний. Я пощёлкал пальцами, перебивая Пашу. Эй, эй, ребят, ничего, что я с вами тут сижу, спросил я, переводя настойчивый взгляд с Ясной на Паху и обратно. "Волдемар, не кипятись. Ясная, позволь я закурю". Она кивнула, поставила перед ним на столик хрустальную пепельницу в виде льва и вышла. Я молча терпеливо ждал, когда Пашка закончит медленно, с наслаждением потягивать сигаретный горьковатый дым, пуская его вверх колечками. Раньше я и не замечал, чтобы он курил. Наконец, он затушил недокуренную сигарету. Многое в Вальдемаре изменилось на пределе, философски заметил Паша. Даже наши с тобой отношения, его манера вести себя начала порядочно меня раздражать. Да брось ты, он окинул комнату скорым нервным взглядом и подмигнул мне. Так значит что-то не так, значит не для меня он нацепил маску эдакова золотого мальчика. Договаривая о балисте, это меня касается, сам того не замечая, перешёл на шёпот. Вальдемар, совет существующих признал тебя опасным для предела. Ты не можешь быть теперь обычным пришедшим. Тебя решено изолировать. Я встал, сложил руки за спиной и начал медленно похаживать по комнате. И куда же позволю знать меня оформят? В сферу для вновь прибывших, пришедших, куда? Может, в жизнь, в смерть, в рождение, куда мне теперь? Тоже мне нашли врага народа или к пленникам меня теперь отправите? При упоминании о пленниках Пашка передёрнулся. Он ничего не отвечал, только постукивал по колено руками, сложными в замок. И я наклонился к его лицу. Паша, ты же знаешь, я не хотел этого, ты же знаешь. Да знаю. Ясно знает Владдамар. Но им здесь видно этого не было. Им все равно, что и как ты делал. У них есть только итоги, результаты. Предел просочился в жизнь, активизирован проход из предела в жизни обратно в складках времени уплотнения и растяжки. Вот Вальдемар далеко не полный список того, о чем знает Предел, и во всем этом замешан именно ты. Но ведь я сел в кресло напротив Пашки. Добрыми делами вымощена дорога в ад. Знаешь такое изречение? Сейчас оно более всего подходит к твоей ситуации. Паша говорил медленно, растягивая слова, словно смакуя каждый звук. Лучше бы я не перенёс переход из жизни на предел. Зачем меня вернули? Отчаяние охватывало меня. Ты здесь, значит, ты должен нести ответ за свои поступки. Поступки? Поступки ты говоришь? Поступки можно совершить только по своему волеизъявлению. Кто спрашивал меня, хочу ли я покидать предел и идти в жизнь, чтобы увидеться с матерью? Меня взяли силой, поимели меня. опустили. Я с яростью стукнул по столу кулаком. Пепельница вздрогнув подпрыгнула и выплюнула из себя часть пепла. Ты и этого не хотел сделать, спросил Пашка спокойно, и взяв щепотку рассыпавшегося пепла, растёр его пальцами. Издеваешься? чуть-чуть улыбнулся он. Я его сейчас убью, я сжал кулаки и медленно поднялся. Кровь прилила к лицу. Паша, видя моё состояние, тоже встал. отряхнул руки и сунул их в карманы. Тихо, тихо, Вальдемар зашептал он, спокойно. Я уже ухожу. Он протянул мне руку для прощания. У меня совершенно не было желания пожимать её. Я был невыносимо зол на него. На чью поддержку мне рассчитывать, если даже он отвернулся от меня? Пашка силком принял в рукопожатии мою кисть, пристально глядя в глаза. Я почувствовал, что Пашкину ладонью мою отделяет свёрнутая бумажка. От сердца мгновенно отлегло. Значит, он просто не мог иначе. Я тайком сунул полученную записку в карман. До скорого, Вальдемар, пытаясь не менять тона, попрощался Паха. И помни, предел с тобой сейчас везде и всегда. Он накинул взглядом комнату. Ты в туалете-то сегодня был? Я понял, что он имеет в виду далеко не поддержку предела, а констатирует неотрывное внимание его ко мне. Значит, туалет самое неконтролируемое место? Если, конечно, я правильно истолковал его слова. "Бывай", бросил я. Пашка исчез за дверью. Так, значит, предел объявил мне войну. Что ж, повоюем. Глава 20. Я внимательно оглядел комнату. Всё чужое: узкая кровать, два кожаных кресла у стеклянного столика, ковёр на полу, серые жалюзи на огромном окне. Всё скромно и безвкуса. никакого дизайнерского мотива. Скрытых камер я не заметил. Их тут, собственно, прятать особо некуда. Возможно, на пределе они выглядят иначе, чем я мог бы предположить. На то они и скрыты, чтобы такие, как я, их не видели. Сделав несколько шагов, я дёрнул ручку входной двери. Заперто. Этого и следовало ожидать. Я в рак. Я арестант. Так, пройдём-ка в туалет. Шикарный чёрный унитаз. Он мог бы претендовать на звание произведения искусства, если бы не был настолько вычурным и нелепым в этом помещении. Зачем, на пределе унитаз? Здесь совершенно нет в нём необходимости. Обычная имитация жизни. Хотя мне вот пригодился же. Я уселся поудобнее и развернул небольшой голубоватый листок бумаги. Вальдемар, мы с тобой. Всё прослушивается и просматривается. Будь готов на 320-й шаг по выходу. Ясная, в курсе. Павел. Что ж, ёмко, кратко, лаконично, а самое главное ничего не понятно. Я встал, мелкие кусочки записки бросил в унитаз и обильно смыл. Вот и ты пригодился, палень. Захлопнул я унитазную крышку. В комнате я нос к носу столкнулся со своим гидом. Может, ты соизволишь мне объяснить, где я нахожусь? Я явно переигрывал. Это одна из комнат целительницы. Здесь особая, полезная для пришедших атмосфера, смущённо ответила Ясная, накручивая на палец выбившийся локон. Что атмосфера здесь особая, я уже понял. Посиди со мной, Ясная. Мы присели в кресла. За тобой скоро придут. Надеюсь, пришедший Павел объяснил тебе твой нынешний статус на пределе. Очень расплывчато. Пояснения не помешали бы. Я взял её руку. Прохладная, с аккуратными ровными розовыми ногтотками, длинными пальчиками. Я поднёс её ладошку к губам. Пахнет мандарином. Не надо, Вальдемар, произнесла она очень тихо, почти шепотом и отняла руку. Тебя решено определить в одну из комнат коридора предела. Там будет все, что ты пожелаешь, кроме дверей. Ты ни с кем не сможешь общаться, чтобы не навредить, и уж конечно не сможешь выйти. Сумасойти. Меня еще и в одиночку сажают. Просто зашибись. Не проще ли было бы стереть мне память и отправить в жизнь? Не проще, Вальдемар. Не проще. Никто не знает зачем, но все уверены, что ты ещё не обходин предел. Для чего? Чтобы уж добить его до самого конца? Разве кому-то недостаточно уже сыгранной мною роли? Может, хватит надо мной издеваться? Больше всего мне в этой истории не нравилась перспектива скорой разлуки с Ясной. Но ведь мне должна быть предоставлена возможность реабилитироваться. Я же должен пройти через складки времени. Почему об этом все молчат? или я уже вернулся не оправдав надежд предела, хотя нет, если вернулся, значит оправдал, соответственно я там еще не был. Вальдемар, предел рассматривает это не вполне как твой арест, а как проявление заботы о твоей же безопасности. Ха, я уж подпрыгнул. От кого же? Тоже мне ценность нашли. Ясное, уж от тебя-то я этого не ожидал. Не надо прикрываться высокими идеями. Она отвернулась. Больше никто из нас не проронил ни слова вплоть до прихода существующего охранника по мою душу. Ты готов, пришедший бросил он в мою сторону. Нет, чемоданы ещё не собрал, ухмыльнулся я и протянул ему свои руки. Вежити, господин палач. Существующий вопросительно посмотрел на ясную. Пришедший шутит, поспешила пояснить она и взяла меня за руку. Мы готовы. И только сейчас я до конца осознал, что скорее всего вижу её в последний раз. Последний раз чувствую прохладу её ладони, смотрю в её глаза. Захотелось впитать в себя её образ, надышаться ею. Предоставит ли в жизни память мне возможность пусть не помнить, но хотя бы изредка видеть её во сне, моя ясная. Всё, не выпускаю её руки, я сделал решительный шаг к выходу. Входная дверь за нашими спинами громко захлопнулась. Определив абстрактную точку отсчёта. Шаг 2 3 Сначала неосознанно, потом на основе выводов, сделанных из пашкиной записки, я считал шаги. девятнадцать, двадцать, двадцать один. Я тупо смотрел себе под ноги, не замечая шершавых стен, недлинного сумрачного коридора, нескольких метров хола места встреч, упрекающих и восхищенных взглядов обитателей предела, сменившихся пейзажем, так нравившейся мне раньше улица. сто семьдесят шесть сто семьдесят семь сто семьдесят восемь существующий охранник шел впереди, мы с ясной за ним. Что задумал Пашка? Скоро узнаю. Снова под ногами потянулись квадратные плитки пола. Значит, мы опять в помещении. Никогда еще так долго не тянулось время. Шаги. Шаги, шаги, двести сорок два, двести сорок три, двести девяносто восемь, двести девяносто девять, триста, триста тринадцать. Ясно, сильно жало мне руку, потом выпустил ее. Я поднял глаза. Мы стояли перед небольшой деревянной дверью. Она странно напоминала мне такую же, как в моей бывшей комнате. А как же триста двадцатый шаг по выходу? Что-то не то. Не мог же Паша ошибиться, или ошибся я? Охранник толкнул дверь. Она легко поддавшись, открылась. Я сделал последний шаг и оказался в маленькой круглой комнате. 314, посчитал я вслух этот шаг. "Рано считаешь, Вольдемар", послышался за моей спиной голос ясный. Я резко развернулся. Что она имеет в виду? Ясный со стражником и меня разделял дверной проём. "Через порог не прощаются", вспомнил я и единжды повторяемую моей маминкой фразу. и словно воспротивившись ей произнес открыв руки для объятий прощай ясно до свидания пришедший вальдемар до свидания она обняла меня через порог ни на что не надейся не верь но знай добавила на шепотом пора прервал нас существующий Глава двадцать первая дверь закрылась и моментально слилась со стеной не осталось даже и намёка на то, что ещё мгновение назад она здесь присутствовала. Я был готов к этому и не испытал никакого удивления. Я остался один. Один. Одиночество? Нет, я как ни странно пока его не ощущал. Круглая, абсолютно пустая комнатка без окон и дверей. Цилиндр. Хоть бы какое-нибудь кресло поставили мне, не на полу же сидеть. Мгновенно рядом со мной возникло желаемое мягкое синее кресло, точно такое же, как было у меня в комнате. Появилось оно так плавно и ненавязчиво, просто, словно всегда здесь и стояло. Что ж, забавно. Я пожелал стол, пиво, хорошую закуску. Да, кстати, в жизни всегда хотел попробовать олений язык маринованный. Название оказалось эффектнее вкуса. Немного попил и пожевал, но одному как-то не пилось и не елось. Я встал, походил, Эдак и голова может закружиться по кругу то ходить. Нет ни одного угла. Чем заняться? Как уголовники в одиночках сидят. Вообще-то к ним мы изредка назирать или заглядывают и адвокаты всякие. А у меня тут, в общем, гроб да и только шикарный комфортабельный гроб. И я в сердцах пнул ногой стол со всем его содержимым. Раздался звон и хруст. Да пошло на все. И оно ушло, словно его и не было тут. Я улегся на пол, рядом встала кровать. Обойдусь, сказал я, неизвестно кому, ощущая себя героем сказки "Оленький цветочек". Кровать я не стала. Я рассмеялся во весь голос. С ума схожу что ли? Не знаю, сколько прошло времени, но надеяться мне было особенно не на что и рассчитывать я мог только на себя. Полной какой-то животной решимости я встал, поджимался от пола до полного изнеможения и принялся обследовать стены. Я ощупывал и простукал каждый миллиметр. Стук везде был до приторности однообразным, и уже после прекращения простукивания он все еще продолжал звучать у меня в ушах. Что делать? Пашка и Ясная намекнули мне, что отсюда реально выбраться, но как? Остается пол и потолок. С обследованием пола я справился довольно быстро. Результат оказался отрицательным. Для осмотра потолка мне понадобилась лестница-стремянка. Все было под рукой, кроме двери. А ее я сейчас желал больше всего. Стремянка была неустойчивой и шаткой, как и я сам в данное время. Я очень устал и опасался, что могу упасть. Колени дрожали, руки тряслись, кулаки уже разбил в кровь. А зачем я стучу непосредственно кулаком? Я словно боялся, что предложенный мне инструмент обманет, соврёт и издаст не тот звук, который мне хочется услышать. Позже я пожалел, что не воспользовался каким-либо орудием сразу, потратив столько времени напрасно. А помогли мне мои элементарные сомнения. Я на последнем дыхании уже ни на что не надеясь, передвинул стремянку, взобрался на неё и собрался простукивать последний участок потолка. Просто невероятно, что эта лестница так и выдержала меня, а ведь такая на вид ветхая вещь. Закравшиеся сомнения выземило своё действие. Стремянка скрипнула и начала разъезжаться. Я сконцентрировался на прыжке, но сказалась усталость, и я неловко взмахнув руками, будто хотел взлететь, при больно ударившись о стену, растянулся рядом с развалившейся стремянкой. Чёрт возьми! Это капкан, склеп, гроб. Да в гробу хотя бы крышка есть, а тут. Но я не намерен был сдаваться. Я взглянул на обломки лестницы. Увиденное немало удивило меня. Я моментально вскочил на ноги, зажмурился, открыл глаза, потёр их кулаками. Гоню, наверное, устал сильно. Отвернулся, походил, снова глянул на лежащую стремянку. Нет, это не галлюцинация. часть лестницы, лежащая у стены, не вызывала никаких вопросов, а вот вторая часть она отсутствовала, словно была отрезана стеной в том самом месте, где касалась её по полукругу. А где же обломившаяся часть? Я взялся за остатки стремянки и потащил к себе. Этот кусок оказался тяжелее, чем можно было бы предположить по его виду. Дальнейшее мною увиденное совсем вывело из равновесия. На середину комнаты я вытащил абсолютно целую лестницу, словно вытянув её из стены. Я подошёл к тому месту, где только что лежали обломки стремянки, оглядел и ощупал стену. Всё как и прежде. Ни единой трещины или вмятины. Твердь. Абсолютная твердь. Я, разогнавшись, силой пнул стену. Резкая боль в ушибленной ноге заставила меня взвыть и опуститься на пол. Неужели пальцы сломал? Продолжая морщиться, я снял кроссовок. Так и есть, средний палец сломан. Этого ещё не хватало. Со злости я швырнул кроссовок в стену. Я даже пригнулся, ожидая, что он сейчас отрикошетит меня. Каково же было моё удивление, когда в положенный момент я не услышал удара кроссовка о стену. Я поднял голову, кроссовка нигде не было. Ну вот, они у меня ещё и обувь спёрли. Я посмотрел на свою вторую ногу. Зачем мне теперь один башмак? Я снял и его и запустил туда же. Кроссовок благополучно долетел до стены, беззвучно вошёл в неё, и теперь я отчётливо услышал звук его падения где-то за стеной. Я глянулся по сторонам, чтобы еще кинуть, ничего подходящего не обнаружив, я не придумал ничего более уместного и пожелал получить молоток. Бросать я его не стал, а подковылял с ним к стене, попробовал стукнуть. Так и есть. Молоток отлично проходил в стену, словно ее и не было, а моя рука задерживалась, упираясь в ее твердь. Значит, стена существует только для меня. Я размахнулся и все-таки бросил молоток так сильно, насколько мне позволило мое нынешнее состояние. Мне отлично было слышно, как он упал, судя по звуку, в метрах в тридцати. Отлично. Теперь вопрос в том, как мне преодолеть эту стену. Я занялся аутотренингом, пытаясь внушить себе, что стены нет, что она только в моем воображении. Я мог кого угодно убедить в этом и вроде бы даже сам уверовал, но... Ох уж это но! Надежда умирает последней, говорил я себе несколько часов спустя после бесконечного числа попыток просунуть в стену хотя бы палец. Надежда надеется, что-то подобное упоминала ясно и обращаясь со мной. Что именно говорила она? И я жал виски руками и закрыл глаза. Через несколько минут память благосклонно с милости вилась надо мной. Ни на что не надейся, не верь, но знай. Вот её слова. Никакая надежда и вера мне не помогут. Я не должен надеяться или верить, что я смогу пройти через эту стену. Я должен знать это наверняка. И убеждение в этом знании должно быть настолько велико, чтобы я смог пройти без попыток с первого раза, ибо возникшее при неудаче сомнение исключит дальнейшую возможность выхода отсюда вообще. И это знание пришло само собой. Я просто почувствовал что я твёрдо и безоговорочно знаю, что именно сейчас в этом самом месте я пройду. Я вплотную подошёл к стене, уверенно сделал шаг. Раз, второй шаг я уже сделал в тёмном коридоре. Через носки чувствовался холод пола. Всё внутри меня лековало. Я вышел, вышел. Вдыхая прохладный воздух, я пошёл сильно хромая, считая шаги. Было темно, очень-очень темно, и от того ничего не было видно, как в жизни при ярком ярком свете. Я не думал о том, что будет дальше, я не думал о том, куда я иду. Существовало только сейчас, а сейчас я был свободен. Глава двадцать вторая. На седьмой шаг я наткнулся на свой кроссовок. Отлично, теперь надо до второго добраться. А то пол так и ледяной ноги сводит. Через 12 шагов я обулся. Казалось, что сломный палец в обувь не помещается, но боли не чувствовалось. Холод сыграл роль своеобразной анестезии. Зуб на зуб не попадал. Из рта шёл пар. Как холодно! Только хруста снега под ногами не хватает. На 44-м шаге молоток нашёлся, но братия его не стал Шаги, шаги, шаги. Мне казалось, что я давно уже сбился, но мой шепот настойчиво, будто отдельно от меня, продолжал счет: триста, триста один, триста восемнадцать, триста девятнадцать. Я замер, огляделся, прислушался. Тихо, темно, никого. Разочарование ледяной рукой сжало сердце, и уже ни на что не надеясь, я сделал последний триста двадцатый шаг. В этот момент меня окружили неведомо откуда взявшиеся чужие голоса, чья-то сильная рука зажала мне рот. Я сопротивляясь дёрнулся. Незнакомый голос тихо, но твёрдо скомандовал: "Молчи и расслабься". Я последовал этому указанию. Несколько рук подняло меня и понесло. Тащившие меня бежали молча, только тяжело дышали. Почему они меня несут? Я ходить пока и сам в состоянии. Наверное, им это не казалось. Но мне так удобнее, я уставший, замёрший, обессиленный и не хочу шевелиться. Через несколько минут послышались встречающие нас голоса. Давай, давай, ребята, быстрее, успеваем. Кто хочет вернуться, то уходите сейчас. Никто вас не осудит. Для большинства из нас это путь в одну сторону. Никто не отреагировал на эту фразу. Ого, сколько их тут. И кто это вообще? Голоса все незнакомые, и женские, и мужские. Меня наконец поставили на ноги. Что либо рассмотреть возможности не было. Нас окружала абсолютная тьма. Где-то рядом капала вода. Этот звук раздражал и зачаровывал одновременно. Как не замерзает она в таком жутком холоде? Как он услышал я голос Пашки? Слава богу, он здесь. Я облегчённо вздохнул. Всё в порядке, гордо произнёс человек, поддерживающий меня справа. А я вам что говорил? Вальдемар, дружище, я знал, что ты сможешь. Он хлопнул меня по плечу. Паша, ты объяснишь позже, всё позже, перебил он меня. Стало резко теплее, словно кто-то щёлкнул рубильник огромной духовки, в которой мы были заперты. Сначала меня это неимоверно обрадовало, но уже через пару минут обстановка в прямом смысле накалилась. Вот и началось, шипнул Пашка мне в самое ухо и громко обратился ко всем остальным: Путь открывается. Приготовьтесь. Главное знать, ребята. Температура росла неумолимо. Рубашка вымыкла от пота. Волосы слиплись. Горячий воздух обжигал легкие. Пол под ногами стал таять. Он действительно был из-за льда. От него с противным шипением пошел пар. Паники не было. Все как по команде молча прижались к раскалённым стенам. Страшный грохочущий звук заставил зажмулиться. Когда через пару секунд я открыл глаза, то замер от необыкновенно чарующей картины, открывшейся мне. Под ногами разверзлась бездна, глубокая, безграничная. Я смотрел на вселенную, посланную мне под ноги. Я возвышался над ней как бог. Как красиво. Как прекрасен свет звёзд, свет Это не может быть пределом, это свет. Пора. Я первый. Именно я должен открыть этот путь. Я знал, непонятно откуда, но я просто это знал. И оттолкнувшись от стены, я прыгнул. Мне было легко и спокойно. Вау! Я знал, что остальные прыгнули за мной. Радость переполняла всё моё существо. Я летел, Мне хотелось кричать от счастья, я кричал, и не только я кричал. В Ополе восторга разнёсся по вселенной и уже почти растворившись, вздрогнул и разлетелся мелкими разрозненными звуками какофонии. Одновременно с ним дрогнула вся картинка, словно отражение в потревоженной воде. Всё оборвала внезапная ослепительная вспышка, заставившая крепко зажмуриться. Мгновение спустя раздался оглушающий грохот, и почувствовалась мощь взрывной волны, давящей и неумолимой. Теперь я падал с невероятной скоростью. Ничего не видно и не слышно. Зрение, слух пропали. Сказывалась контузия. Я морально приготовился к неминуемому удару, мысленно распрощавшись с целостностью своих костей. но не через пять секунд, не через десять, не даже через минуту ничего не изменилось. Я все падал и падал в никуда. Глава двадцать третья. Вальдемар, Вальдемар послышался издалека незнакомый почти детский голос. Вот чёрт меня противно лупили по лицу. Ощущение падения мгновенно прекратилось. Хватит, я поразился тусклости своего голоса. Открыв глаза, я понял, что лежу на кушетке или столе в неизвестном мне месте. Какая-то низкая на вид больничная палата, только окон нет. Надо мной склонилось несколько человек. Первой мыслью было, что меня всё-таки отправили в жизнь. Потом понял, что это не может быть так, потому что моя память о смерти, рождении пределе и предыдущей жизни по-прежнему была при мне. Где я? чему-то шёпотом спросил я. Все моментально потеряли ко мне интерес. Ха, Тёма проспорил, проспорил, раздалось сразу несколько радостных голосов и смех. Но я же говорил, что он именно это скажет. Я сел. Похоже, отвечать мне никто не собирался. Они вообще не смотрели в мою сторону, увлечённо обсуждая проспорившего Тёму. Это был среднего роста и среднего возраста парень, похожий на разовощёквого пупса, только с недельной щетиной, можно даже сказать, уже бородой. Он в оправдание за необдуманно сказанную фразу молча улыбался. Эй, ребята, я что, стал невидимкой? Ещё раз попробовал я вмешаться в их бурную беседу. "Вальдемар, с пробуждением!" восхищённо произнесла подскочившая ко мне совсем юная девушка в красной бейсболке. Её глаза говорили, что она готова съесть меня целиком. "Я Рита", она протянула мне руку. "Очень приятно", признался несколько растерявшийся, пожал я руку своей новой знакомой. "Рита, оставь его в покое", слышал я наконец хоть один знакомый голос. Это был Пашка. Девушка недовольно надула губки, но ослушаться не посмела. Паша явно имел здесь авторитет. С его появлением разговоры смолкли. И все взгляды устремились в его сторону. "Ну так кто проспорил?" улыбнулся он. "Тёма, ладно, люди, оставьте нас, пожалуйста, наедине с этим возмутительным спокойствием". Пашка указал на меня. "Я введу его немного в курс дела. Да, пора уже и действовать, не шутить сюда пришли". Ребята вышли. Паха присел ко мне на кушетку и как обычно похлопал меня по спине. "Плохо, Вальдемар, слаб ты совсем ещё". Все уже давно очухались от этого путешествия. А ты вот я пропустил мимо ушей его замечание. Меня, признаться, порядком достало, что каждый пытается донести до меня мысль, что я физически слаб и нуждаюсь в их участии. Где мы на этот раз? На жизнь не похоже, хотя это явно свет. Мы всё ещё на пределе и не знаю, когда мы сможем выйти отсюда и сможем ли теперь вообще в Эльдома. И я тебя не совсем понимаю, признался я. Да я и сам ещё не понимаю. Мне известно только то, что мне открыл хранитель. Предел огромен, но практически всё существование его сконцентрировано в одном месте, как ты уже мог заметить. Там самая безопасная территория скопления положительной энергии, и потому она отгорожена от всего остального предела, представляющего опасность для пришедших и таинств воображаемой стеной, с подобием которой ты имел счастье познакомиться. А здесь своего рода только отражение знакомого нам предела. Так мой гид и сказал: "Отражение, светлая сторона". Так это как в жизни, что ли, тёмные силы, предположил я. Возможно, что-то типа этого. Никто из существующих или гостей не может прийти сюда. Здесь могут находиться только пришедшие. Да, ещё здесь могут быть живые. Путь живых из жизни на предел может лежать только через эту территорию. только через эту территорию предел затягивает в себя жизнь, когда просачивается в неё. Здесь предел граничит с жизнью. По ту сторону границы в жизни тоже загадочная зона. Там то, что при жизни называют загадочными явлениями, полтергейстами. В общем, всякая нечисть, теперь ты понимаешь, Вальдемар, с чем здесь нам, возможно, придётся столкнуться. Своего рода Бермудский треугольник. Дальше можешь пока не продолжать, перебил я его. Я понял, что меня возвели в ранг опасных, и мне, в общем-то, самое место здесь. Но вы, кто все эти люди? Это некоторые пришевшие, которые не надеялись, не верили, но знали. Их звёзды сложились так, что они умерли в один день, в один день родились, в один день пришли на предел и, соответственно, в один день у них у всех закончился срок карантина. Принимающий, который тоже участвовал в этом заговоре, Тайкон передал мне этих людей, когда тебя отправили под арест. Им не назначили гидов, чтобы не втягивать в это дело лишних существующих. Без знака они долго не протянули бы на пределе. Но мы все знали, что ты справишься, Вальдемар. И они знали, как ты, как я, мы все пошли за тобой. Это ты открыл этот путь. Не все смогли пройти его. Несколько человек так и остались на пределе. Там мы просчитывали возможность такого варианта. Там их снова примет принимающий и назначит им достойных гидов. И из твоего повествования, Паша, я понял, что этих ребят особо никто и не спрашивал об их желаниях и намерениях. Им обрисовали ситуацию именно такой, какой они, по-вашему, должны ее видеть. У них альтернативы не было. Не я, Паша, а ты, именно ты их обрекаешь. Ты и те, кто придумал все это, как совет существующих отнесся к этой идеи. Я резко встал и тут же снова сел. Не понял? Пошевелил я пальцами ног. У меня точно был палец сломан. Это было там. Здесь, наверное, ты все начинаешь заново, предположил Паха и поправил свою кудрявую шевелюру. Совет существующих ничего не знал. Эта тема даже на обсуждение не выносилась. Единственным решением было изолировать тебя от всего предела. А рано или поздно ты все равно бы вышел из комнаты, но неизвестно дошел бы хотя бы до сюда. Ты сгинул бы один. Ты нужен пределу. Мы нужны тебе. Ты один не справишься. Ты должен вернуться, и мы это сделаем с тобой. Да, все здесь понимают, что вернуться всем нереально. Но это твоя миссия, и только в случае твоего невозвращения она будет провалена, а тогда и смысла нет кому-то сохранять своё существование. В курсе наших дел только я, мой гид, целительница, ясный принимающий, да ещё несколько надёжно пришедших. Но с нами отправиться они не могли. Знак без разрешения гида не позволил бы им пройти. Пойдем, я представлю тебя толпе. Мы прошли по узкому длинному коридору, поглощающему звук наших шагов, и оказались в небольшом зале с низким потолком. Окон не было и здесь, зато дверей оказалось в изобилии, целых восемь штук, по две на каждой стене. Сырость и спертость воздуха давали понять, что мы находимся ниже земной поверхности. Пахло прелостью. Толпой оказались девять человек: шесть мужчин и три женщины. Они сидели посреди зала на скамье и смотрели на нас, словно зрители, ожидающие шоу. С тринадцатилетней Ритой я уже познакомился. Немногословного добряка Тьому тоже заочно знал. Но вот Вальдемар — наша команда. Все имена они присвоили себе самостоятельно в силу сложившихся обстоятельств, так как к судьбе ты сам понимаешь, без гидов они не могли попасть. Затем понеслась череда мужских и женских имён и коротких историй, которые я пытался запомнить в сочетании с видом их обладателей. Зинаида, тётенька лет 50, полная краснолица. Уж ей-то что здесь делать? И Накенти, большой мужчина, его военная выправка, особое выражение лица не оставляли сомнений по поводу рода его деятельности в жизни. Видимо, это он встретил меня на 320-й шаг. Даша, длинноногая блондинка-красавица лет 30, в жизни работавшая стюардессой на международных маршрутах, умершая от сердечного приступа при неполдатках в заходящем на посадку самолёте. Миша, интересный молодой, как и обычно нравится девушкам, в бывшем эстрадный исполнитель, он утонул. Мне кажется, я даже видел его по телевизору. Илья, высокий худой парень с непропорционально длинными конечностями, дополняющие Образ Лысина и глубоко посаженные глаза придают ему зловещий вид, но манера общаться располагает. С Ильёй Муромцем он никак не ассоциируется. Макс, низенький, огненно-рыжий весь в веснушках с пенкой рыжих волос на подбородке, с высоким голосом. Он бывший шофёр. Подошла очередь представиться последнему среди нас присутствующему. Это был здоровенный негр. Этот кадр никак не может определиться со своим именем, хихикнул рыжий Макс. Ну прямо слон и Моська, негр на две головы его выше и в плечах шире раза в два. Темнокожий парень смутился и сказал раскатистым басом на очень хорошем русском: "Я уже решил". Все замерли в ожидании оглашения нового имени. Все-таки очень ответственный момент. Я буду Семён Дмитриевич. Все разом шумно набрали в лёгкие побольше воздуха. Воцарилась абсолютно гробовая тишина до да неприличия затягивающаяся. Да уж, что называется, сразил на повал. Негр, приковавший к себе все взгляды, ещё больше смутился. Что плохо? Нет-нет, поспешила успокоить его Зинаида. Просто очень необычно для твоей внешности. Парень, ты же негр, пискляво воскликнул рыжий. Я не негр, а темнокожий. А в паспорте у меня записано было по-русски, совсем сконфужено произнёс новоявленный Семён Дмитриевич. Сейчас он мне напоминал обиженного гоблина Ширека. С его-то физическими данными, стукнул бы по столу кулаком и сказать: "Да будет так". А он сидит и оправдывается перед нами, нами, не ими и мной, а нами. Значит, я мысленно уже слился с этой толпой, я часть их. Знаешь, что, Семён Дмитриевич, Имя у тебя что надо? Только длинное очень. Вступился за негра и на Кентий. А Тюма добавил: давай звать тебя Сема, а лучше Сэм. Встряела маленькая Рита. Семен Дмитриевич сдался. На Тюма пришли. Обреченные. С тоской подумал я об этих ребятах. Кто первым из них уйдет от нас? Как мог Пашка собрать команду из незнакомых ему людей и доверить им наше бытие? И главное, как они могли так безрассудно довериться ему? Но, видимо, такое упадническое настроение сейчас было присуще только мне. Они же считали за счастье находиться здесь с нами и ощущать свою значимость. Глава двадцать четвертая. Итак, перешел к делу Паша. Мы прибыли сюда для того, чтобы вернуться, вернее, для того, чтобы вернулся как минимум один из нас. Он, он указал на меня. Я никого не просил об этом, рас сердился я. Это мое испытание, и мне решать, как я буду его преодолевать. Паша опустил руку. Повисло молчание. Потом заговорил Миша, тихо опустив глаза и нервно перебирая пальцы. Мы уже здесь, и ты, Вольдемар, не можешь пренебречь нашей помощью и нашим участием. Не можешь просто так взять и избавиться от нашего общества. И ещё ни один из нас не может вернуться туда без тебя. Ты нужен нам, но и мы, я уверен, не менее тебе нужны. Ты сейчас в твоём предполагаемом будущем, но для нас это настоящее. Что будет дальше, мы не знаем, но мы знаем, что было до этого момента. Мы знаем о тебе то, чего сам ты о себе ещё не знаешь. Могу ещё сказать, что сейчас ты говоришь об этом. Чего? Этот парень нёс явную чушь, и никого кроме меня это похоже не шокировало. Я сказал именно то, что хотел сказать. Ты, Вальдемар, сейчас слово в слово передаёшь наш разговор кое-каким людям. Но никто не может прекратить это. Так пусть они знают, что это опасно не столько для нас, сколько для них. Да ладно, обратился к Мише накентий. Он всё равно не поймёт. Для него ничего ещё не было. Да нет, уж теперь объясняйте, а то я совсем себя дураком чувствую. Я действительно абсолютно не понял, что именно пытается до меня донести Миша, но какой-то неприятный липкий холодок обволок всё внутри. На мгновение показалось, что я нахожусь вовсе не здесь и не с этими людьми. Голова наполнила лёгкая мелодия. Всё пришло в норму так же резко, как и началось. Ну как ты уже понял, ты в воплощении своего времени. Ты переживаешь события, которые должны с тобой произойти в будущем, вступил в разговор Зенаида. Твоё будущее предполагаемое, потом этого с тобой уже не будет. Ты существуешь в нём заранее. Не считай нас жертвами. Мы здесь потому, что мы должны быть здесь. Таково наше пребывание на пределе. Если ты не вернёшься, то не только для тебя, но для всех время потеряет свой нормальный ход. Перепутается будущее, настоящее и прошлое. Лишь один пришедший втянут тобой сюда из твоего времени, потому что он очень предан тебе. Мы-то знаем, что вас связывает, а вы пока нет. Я сразу понял, о ком она говорит. Я посмотрел на Пашку. А я-то думал, что это всё его рук дело. Чёрт возьми, нафига мне были нужны их объяснения? Я ещё больше во всём запутался. Паша почесал голову. Короче, предложил он. Давайте будем считать, что этого разговора не было, иначе у меня крыша съедет. Если вы все знаете, как было дело, осенило меня. Значит, я всё-таки вернулся. То есть вернусь. Тьфу, блин, совсем запутался. Не факт. Если ты не вернёшься, это будет значить, что мы застрянем в этом времени. Знаешь такое выражение канул во времени. Так это будет про нас, если вообще не погибнем. Ладно, ладно, хватит. Чем больше ответов я получаю на свои вопросы, тем больше вопросов у меня возникает. Кстати, никто из вас в будущем не был, а то может он нам подскажет, как отсюда выйти можно. Зал наполнил лыркий смех, они жили настоящим. Это мы два дурака находились здесь, потеряв кусок времени пребывания на пределе, к которому нам ещё стоило вернуться. Пойдём, осмотрим помещение. Снова взял на себя роль лидера Пашка. Мы что же всей кучей будем толочься за дооризонный вопрос, Илья? Я готов отправиться на поверхность. Не нервись, Илья, жестом осадил его Паша. До тех пор, пока мы не удостоверимся в надёжности нашего места обитания, мы будем держаться вместе. Будем действовать, как говорится, стаей. Он расхаживал в зад, вперед перед внимательными слушателями. В прямом смысле всплоченности сейчас наша сила. Это на данный момент наше единственное оружие. Да, речи толкать он умеет. На осмотр подземели ушло не более полчаса. И все было бы прекрасно, если бы не один при неприятнейший инцидент. Из каждой двери зала шел низкий длинный коридор, упирающийся в двери комнаты. подобный той, из которой мы все вышли. Обстановка комнаты оставляла желать лучшего: кушетка, хлипкий металлический столик с лекарственными пузырьками, плафон с тусклой лампочкой под нависающим над самой головой потолком и все. Из комнаты в комнату невозможно было попасть, не минуя зала. Все двери просто открывались от легкого толчка. Осталась последняя комната. Мы все были уверены, что это и есть выход на улицу. Пашка толкнул дверь, но к нашему удивлению Она оказалась заперта. Он толкнул ее посильнее, но результата не было. А той дика подвинул его Сэм и сделал несколько шагов назад для разгона. Все прижались к стене. Никто не хотел бы оказаться на пути этого гиганта. Кажется, от двери не может остаться и щепки, если он с ней столкнется. Что ж, предстоящее шоу обещало быть захватывающим. Несколько быстрых тяжелых шагов, глухой удар и... Негор громостка упал, отлетев от двери к первоначальной точке своего разбега, задев плечом Тёму, который каким-то чудом смог так и устоять на ногах. Вот этого никто не ожидал. Мы помогли ему подняться. "Не понял", пробасил он растерянно, обращаясь к двери. "Ты как, засуетилась, Даша?" "Да мне-то что? А вот почему она не открылась?" Он действительно был обеспокоен этим вопросом. Она открылась, послышался спокойный голос Ритты, стоящей около распахнутой двери. "Как ты это сделала?" выпучил глаза Негр. Она в другую сторону откравается, просто пожала плечами девочка. Секундное молчание прервалось оглушающим хохотом Сэма, который подхватили все мы. Эта массовая истерия длилась не менее 5 минут. Наконец, подавив последние всхлипывающие смешки, все успокоились. Было понятно, что эта комната отличается от остальных, и от того, все сознательный или нет, оттягивали момент проникновения за её раскрытую дверь. Там было темно. Я пойду первый, предложил я, подавляя подкатывающий к горлу страх, чем-то зловещим веяло из этой комнаты. Женщины, пройдите в зал, скомандовал Паша. Они словно только этого и ждали. Конечно, если уж нам не по себе, то что они говорят? Я сделал неуверенный шаг в темноту и остановился. Я чувствовал за своей спиной надёжность ребят, готовых в любой момент прийти на помощь. Это придало сил. Но также впереди себя чувствовал что-то или кого-то, так справа во всех комнатах выключатели. Я сделал шаг влево и пошарил рукой по гладкой стене. Так и есть. Он здесь. Но включить свет я не успел, получив не слабый удар в глаз, за чем мгновенно последовала подсечка. Вот это ни фига себе. Я рухнул на пол лицом вниз, так и не успев ни ответить противнику, ни хотя бы разглядеть его. В этот момент над моей головой раздался душераздирающий вопль. Это нечто орущее оказалось у меня на спине, легко отпружинило, и его визг слился с криком кого-то из вбегающих в комнату ребят. Чёрт, что это? Я вскочил на ноги и бросился назад. Орал Макс. В его рыжие волосы вцепилась не менее рыжая худая кошка и неистово драла задними лапами его лицо. Он пытался оторвать её от себя, но безрезультатно. Все бросились ему на помощь. Брысь, скотина, пошла, пошла вон. Общими усилиями в коридоре свалили Макса на пол и отпинали таки в сторону животное, которое с таким же диким визгом метнулось обратно в темную комнату. Тёма, Пашка и я тут же подхватили стонущего парня и потащили в зал. Девочки, быстро обработайте ему лицо, бросил Паша. Скорее и чего-нибудь обезболивающего ему дайте. Макс, да уберите руки от морды. Девушки с неимоверным количеством милости приняли раненого парня и захлопотали над ним. Изодранное лицо Макса представляло собой сплошное кровавое месиво с свисающими клочьями кожи и мяса. "Да, хорошо женас тут встречают", дашу усташнила. Бесстрашная Лита наоборот действовала с завидным хладнокровием, определив себе в подручные Зинаиду. "Зашивать надо", констатировала она. Удивительно, но глаза целы. Быстро эта девочка поставила всех на место. Хорошо, что в каждой комнате имелись лекарственные средства. Чья же это заботливая рука определила их сюда? Вернувшись в коридор, мы поняли, что и Накинти, и Илья, и Миша, и Сэм уже обследуют злополучную комнату. Там горел свет. Она немного отличалась от всех остальных, была, может, чуть пошире. Да и укомплектована была получше. Правда, на вид предметами довольно необычными. У стены стояла сплетённая из каких-то прутиков корзина и сплетённый же жилет, смахивающий на кольчугу. У кушетки стояли три сплетённых хлоптя и один незаконченный. На самой кушетке и на полу возле неё кучей навалены такие же прутья. Тут же лежал огромный моток нетолстой и грязной верёвки, обтрёпанной и связанной в нескольких местах. Мы всё осмотрели, сказал Накентий. Вот фонарь в корзине был, работает. он продемонстрировал возможности столь полезной находки. Какой-то замкнутый круг, а где же выход? Не доумевал Пашка. И этой твари нигде нет, развёл руками Миша, как сквозь землю провалилась. Да уж куда ещё проваливаться? И так под землёй. Да тут кроме неё ещё кто-то был, я показал на свой заплывающий глаз. Все с сомнением глянули на меня. Не, вы что считаете, что это кошка мне гласно обила, возмутился я. Да нет, Вальдемар, просто куда этот кто-то делся? А задача наглядовался Паша. Он передо мной не отчитывался. Я опустил голову. О, стойте где стоите. Не топчитесь, резко скомандовал я. На тёмном полу с редко разбросанными прутьями проглядывались кровавые кошачьи следы, уже порядком затоптанные нашими ногами. Проследившие за моим взглядом пацаны поняли, что я имею в виду. Судя по следам, кошка двигалась прыжками до середины комнаты. там след обрывался. Улетела она что ли, предположил Тёма. Её мог некто взять на руки, посмотрел на меня Илья. Нет, нет, смотрите, рассуждал Семён Дмитриевич, изучая тропинку следов. Сначала её лапы еле касались пола, она прыгала вперёд, а вот здесь, он показал на последнее испачканное кошкой место, она почти села. Вон как сильно отпечатались задние лапы. Это говорит о том, что она оттолкнулась и прыгнула почти вертикально вверх. Мы подняли головы, ну и Шерлок Холмс. На потолке кошки не было, зато присутствовал намек на люк. Ее кто-то там принял. Не могла же она сама за собой люк закрыть. Глава двадцать пятая. Крышка люка поддалась сравнительно легко. Но вопреки нашим ожиданиям нам в глаза не ударил солнечный свет и не пахнуло свежим воздухом. Нашим взорам открылось не что иное, как узкий желоб, ведущий вверх под углом примерно в сорок пять градусов. Очень кстати пришелся найденный в корзине фонарик. Его свет облизал гладкую, словно отшлифованную внутреннюю стенку желоба трубы и потерялся в его глубине. Да, спускаться по такому сооружению наверняка очень удобно. А вот подняться будет непросто, но другого выхода из этого подземелья мы обнаружить не смогли, соответственно, выбирать было не из чего. Я пойду, потянулся я за краем люка. Стоп, стоп, Пашка, тянул меня вниз. И ж герой нашёлся. Действительно. Почему ты-то? спросил Миша. А почему бы и не я-то, парировал я. А нам тебя терять совершенно не хочется, похлопал меня по спине Паша. А кем из них ты готов пожертвовать? Паша ухмыльнулся и окинул взглядом ребят. Или может ты сам решишь же быть первым? Может быть и решу. Он был сдержан в отличие от меня. Я предлагаю тянуть жребий. Прервал наш нелегкий разговор Илья. Я тоже так считаю. Присоединился к нему Ваяк и Накентий. Так мы и сделали. С кальпелем с медицинского столика отрезали шесть одинаковых частей прута и одну короткую. Нас здесь не семь, а десять. Плюс один раненый. Решительно произнесла подошедшая и видевшая наше приготовление Рита. А Рита, деточка, давай ты не будешь вмешиваться в мужские дела, приобнял ее за плечи Сэм. Девочка не без труда сбросила с себя его руку. Сэм, во-первых, я не деточка, а во-вторых, в ее голосе было столько возмущения. Для чего мы-то здесь? Для того же, для чего и в жизни, примирительно начал Пашка. Для содержания домашнего уюта, для заботы о нас, для украшения, в конце концов. Это твое последнее слово на эту тему? Да, Рита. Она быстрым шагом вышла, громко хлопнув дверью, тем самым показав свою обиду. Прямо как в той рекламе. Слабый пол а столько сил отнимает, прокомментировал ситуацию улыбчивый Тёма. Спустя мгновение так же резко, как и вышла, снова вошла Рита, выхватила у Пашки из рук подготовленные палочки, сжала их в кулаке. "Тените". Все взгляды обратились к её чуть подрагивающей руке. Воцарилась полная тишина. "Паша", длинно. "Я", длинно. Тема длинная, под по лицу, а может там не опасно вовсе и ни к чему этот дурацкий маскарад. Но неизвестность пугала, к ней нельзя быть готовым. И с каждым мгновением крепла уверенность в том, что мы разыгрываем чудо смерть. Само собой явилось знание, ушедший сейчас не вернется никогда. Сэм длинная, или я? Да, это был он. Мише и Накентю тянуть жребий уже смысла не было. Возможно, лишь они впоследствии не чувствовали себя соучастниками жертвоприношения. Честь быть первым выпала мне. Спокойно улыбнулся Илюха. Надеюсь, что кошек там больше нет. Я очень щипетильно отношусь к своей физиономии. Он погладил свои впалые щеки. Да тебе вцепляться не во что. Рита посмотрела на его блестящую от пота лысину. Но на всякий случай надень что-нибудь на голову, подсказала она. Что надеть? Что-нибудь это что? Все огляделись по сторонам. Взгляды большинства остановились на корзине. Вы что, люди, издеваетесь? Илья был явно недоволен перспективой лазить с корзиной на голове. Ты сейчас не об имидже думай, а о целостности своего организма. С этими словами я натянул ему корзину на голову и зафиксировал её куском верёвки. Во, как будто для этого она и создана. Голова или корзина, попросил уточнить Илья. Со смехом обстановка немного разрядилась. Решили обвязать левую кисть первого проходца веревкой на всякий случай и вручили ему скальпель. Это было единственное, что мало-мальски походило на оружие. Да, в таком виде меня только в дурку оформлять. Больше всего я сейчас молюсь о том, чтобы на выходе меня не ждала какая-нибудь прекрасная дама. Я еще раз осветил жилу фонариком. Все было по-прежнему, те же гладкие коричневые своды. Мы с пашкой подсадили Илю, все пожелали ему удачи. Давай примерно через каждые десять вдохов и выдохов дергай веревку, если все в порядке. Как вылезешь, дерни два раза, оглянись, сориентируйся и сразу давай обратно. В случае опасности дергай за веревку резко три раза. Будем что-нибудь предпринимать, – сказал последние напутственные слова Инокентий. Правда, никто из нас не знал, что именно мы будем предпринимать в случае опасности. И Илья это понимал не хуже остальных. Он начал подниматься. несмотря на не складность своей фигуры, двигался он вполне уверенно. Я посветил ему вслед, но Илья был недоволен, что его зад подсвечивают, поэтому о дальнейшем продвижении мы догадывались только по звукам пыхтения и редким подергиванием веревки. Ну как ты? не выдержав, крикнула Рита через несколько минут. Пока лезу, донесся глухой ответ. Ужасно темно и скользко. Тут слизь какая-то, что ли? Да еще воняет. Судя по скорости разматывающейся веревки, проходящей через руки пашки, Илья лез первые минут пять очень медленно. Потом дело пошло гораздо быстрее. Мы уже не слышали его, и он нас тоже. Минут через десять он одолел около ста пятидесяти метров, ушла уже половина матка. А если ее не хватит, озвучил Михаил общий вопрос. Если не хватит, когда мы это поймем, тогда и подумаем, решил Сэм. И никто спорить с ним не стал, так как предложить-то взамен было нечего. Чем дальше продвигался Илья, тем чаще дёргала на верёвку. Это говорило об учащении его дыхания. Подёргивания чувствовались всё слабее и слабее. Наконец Паша признался, что уже не поймёт, действительно ли верёвка дёргается или ему это кажется. Через полминуты после этого мы все поняли, что верёвка не дёргается. Из-за большого расстояния она могла ослабнуть и не передавать колебаний. Туннель мог поворачивать И на повороте пропало прямое натяжение. Или, а вот об этом Или думать не хотелось, но только о нем и думалось. Мы все растерянно смотрели друг на друга, не зная, что делать дальше. Я снова взял фонарь и хотел уже включить, но веревка дернулась ясно и отчетливо. Раз, два. Он добрался, радостно пробасил Сэм. Веревка дернулась третий раз подряд. Черт! выругался Пашка. Радость моментально сменилась паникой. Из люка стал доноситься далёкий глухой рокот. Пашка потянул верёвку на себя, она поддавалась очень легко. Я посветил в жёлоб. Сначала ничего не было видно, кроме стены верёвки. Затем я с ужасом понял, что на нас что-то движется. Приближающийся чавкающий звук красноречиво подтверждал это. Назад отпихнул я от люка Риту и ещё кого-то сам отпрыгивая в сторону. Через секунду посредине комнаты из люка плюхнулось нечто в луже жёлто-коричневой слизи, наполнившей комнату тошнотворным едким запахом. Среди этой мерзости выделялась плетёная корзина и поблёскивал скальпель. Это это он. Илья Схлипывая, произнесла Рита, широко распахнув зелёные, наполненные ужасом глаза. "Не смотри, выйди отсюда немедленно". Почему-то заорал на неё я. Рита молниеносно скрылась за дверью. Пашка быстро захлопнул крышку люка, стараясь не наступить на останки Ильи. "Боже, боже, нет, этого не должно было произойти. Менее полчаса назад мы общались с этим парнем на этом самом месте, а теперь" Это желеподобная масса в слизи. Это не может быть им. Тошнило. Это какая-то кислота. Надрывно не своим голосом произнес склонившийся над слизью и на Кентей. Масса находилась не в спокойном состоянии. Она словно потихоньку кипела на очень медленном огне, в некоторых местах вздымаясь и снова оседая. Это было похоже на дыхание. Присутствовало ощущение, что она живая. С каждым таким вздохом её становилось чуть меньше. Миша предпочёл отвернуться. Было видно, что он почти теряет сознание, и опустился возле пашки, которая села у стены. Он глядел на крышку люка и тупо продолжал тянуть верёвку к себе. Последние несколько метров были мокрыми, но Пашка, словно не замечая этого, пропустила ту часть верёвки через свои ладони. И только когда она почти закончилась, я понял, что на конце её не просто узел. а то что он по-прежнему завязан на каким-то чудом уцелевшей кисти Ильи. Пашка, будто очнувшись, опустил взгляд на свои руки и, подскочив, отбросил от себя эту жуткую вещь. Он быстро вытер руки о свою рубаху. Стоп, если это кислота, то почему пашкины ладони целы? Я молча встал, подошёл к слизи, игнорируя вопросительные взгляды, превозмогая подкатывающую в горло тошноту и подавляя брезгливость, я кончиком указательного пальца коснулся жидкости. И тут же чуть не взвыл от обжигающей боли. Быстро-быстро обтерев палец об широкие брюки, я сказал: "Это фигня разъела его. А ты сомневался?" Не понял Накенти, но я наклонился над остатком руки Ильи. И продолжая свой эксперимент, коснулся мокрого конца верёвки мизинцем. Никакой болезненной реакции не последовало. Почему? Сэм, видимо, понял, о чём я задумался. Он, как и я, коснулся мокрой верёвки. "Ты её ещё на зуб попробуй", дрожащим голосом произнёс, повернувшись и скривившись в судорогах Миша. "Заткнись", вполне дружелюбно ответил ему Семён Дмитриевич. Он опустил край сухой части верёвки в слизь. Затем очень нерешительно, будто до раскалённого утюга, быстро до неё дотронулся и отдёрнул руку. Что в нетерпении задал вопрос Паша? Ничего, на верёвке она не действует. Голова, тихо сказал до этого момента молчавший Тёма. Чего посмотрели мы на него? Голова, снова повторил он и указал в направлении корзины. Внимательнее присмотревшись к её содержимому, я шарахнулся в сторону. Это действительно была голова. Вернее, часть головы, которая находилась под надеты на неё корзиной. Лица не было, но лоб, лысина, всё было целым в отличие от всего остального тела, от которого не осталось даже костей. Всё было разъедено и представляло собой густую киселеобразную массу. "Господи, какие муки пришлось ему испытать", тихо прошептал Миша. "По-моему, всё дело в этих прутьях", высказал догадку Ина Кенти. "Действительно. Неспроста же они здесь уцепился я за его мысль. Тот, кто был здесь до нас, использовался этим. Веревка, скорее всего, тоже сплетена из волокон этого растения. Продолжал он на Кентий. Нам бы очень пригодились его знания, но как его достать? Если он смог пройти через это, я указал на люк, то и мы сможем. Слизь потихоньку тает, или мне кажется, поинтересовался Сэм. Да, ее на самом деле стало значительно меньше, она испарялась. Мы посчитали лучшим на время покинуть эту комнату, возвратились в зал к девушкам. На смену шоку пришла горечь утраты. Хотелось плакать и мстить, но кому? Глава двадцать шестая. Как не хотелось нам возвращаться в ту комнату, но надо было действовать. Стратегии никакой не было, но по малому плану миссию Ильи должны были завершить мы с пажкой. Потеря своего человека сблизила нас. ПРЕЖНИЕ обитатели этих мест так и не появлялся, что нас ни капельки не огорчало, но она стараживала. Двое суток мы потратили на то, чтобы сплести два костюма из прутьев. Обувь была почти готова, а вот над остальными пришлось всем изрядно попотеть. Особенно в этом ремесле преуспевала Зинаида. У нее в руках работа прямо-таки горела. Она и сама не подозревала у себя наличия такого таланта. Наряды наши получились до смешного корявыми. хотелось соорудить их более плотными и крепкими, и от того они вышли грубыми и неуклюжими. Как в этом вообще можно шевелиться, недоумевал и Накентий. Но на примерке Паша продемонстрировал всем скромные, но все-таки возможности подвижности данного одеяния. На самом деле прути отличались эластичностью и упругостью, уже непосредственно на нас закончила наносить последние штрихи Зинаида. Вплелась перед и прути в место застёжки зафиксировала шлемы, сорубашками, брюки с башмаками. Прорези для глаз не было. Всё было видно и так через многочисленные просветы. Никакой тяжести не чувствовалось, и вообще было очень комфортно и удобно. Наличиствовало даже некое ощущение эйфории, словно здесь, в пространстве, окружённом прутьями, присутствовала особая энергетика. Всё тело было пропитано надёжностью и защищённостью. чтоб мы без тебя делали, с благодарностью обратился я к Зинаиде и опустил на её плечо свою руку. Ой, не трогай меня, чудище, отшатнулась смеясь женщина. Я только по голосу и разберу теперь, кто из вас кто. Я глянул на паху и не удержал смеха. Вот уж действительно маскарад леший какой-то. Ещё сверху завиток волос высунулся, словно сообщая, что это именно пашка. Хотелось ткнуть в него пальцем, но кисть была облачена в подобие грубой рукавицы. Ты на себя полюбуйся, Том Круз тоже мне веселился он. У Пашки также было великолепное настроение. Но провожающие нас восемь человек были настроены не столь оптимистично. А что если вы оба не вернётесь, уныло спросил огромный Сэм. Нам что же помирать тут? Я перестал смеяться. Ну, во-первых, все мы и так умерли, а во-вторых, мы обязательно вернёмся, возможно, даже раньше, чем вы рассчитываете. Последнее дополнение потом оказалось правдой. На этой бойкой ноте мы отправились в люк, считая лишним делом прощаться. Я первый, Пашка за мной. Признаться, очень тяжело влезть в таких одеждах. Движение скованное, уцепиться не чем и не за что. Я слышал, как позади до мной пыхтит мой спутник. Ему тоже не легко. Метров через десять стены стала покрывать слизь, появился неприятный запах. Фонари мы с собой, конечно, взять не смогли, видно, ничего не было, кроме жесткой темноты. Сейчас во всем мире были только мы с Пашкой, скользкие от слизи с воды узкого желоба и вонь. Казалось, что ничего другого вообще не существует и не было никогда и не будет больше. Пашка, ты как? Решил немного передохнуть я. Да нормально. Если бы еще никто из впереди ползущих воздух не портил, было бы вообще замечательно. От возмущения меня аж передернуло. Ты считаешь, что это я? Я резко обернулся. Это было моей ошибкой. Правый локоть соскользнул, я потерял опору, попытался удержаться на коленях, но, как говорится, процесс уже пошёл. Я полетел вниз. Конечно, смахнул и пашку вместе с собой. А-а, бум. Чёрт. Мы оказались на полу той же самой комнаты, откуда начали своё восхождение. Вот, блин. Столько трудов коту под хвост. Встревоженные ребята окружили нас. Что? Что? Ну что? Посыпались одинаковые вопросы со всех сторон. Я предпочёл воздержаться от ответа, а Пашка, вставая, попросил: "Ребята, закройте за нами люк. Хорошо хоть никого не придавили. Теперь я первый пойду". Когда крышка люка подо мной закрылась, я сразу понял, что всё по-другому, нежели было до этого. Сначала почувствовалось лёгкое подрагивание всего тела. Я не придал этому особого значения, приписав эти ощущения обычному переутомлению. Несколько мгновений спустя стало очень жарко и душно. Воняло отвратительно. Потом я осознал, что дорожу не я, а всё вокруг. Вальдемар, ты чувствуешь это? Голос Пашки донёсся как сквозь вату. Что это, Паха? Скорее всего, он уже не расслышал мой вопрос, так как накатил чавкающий рок, от которого я уже имел несчастье слышать при гибели Ильи. Вопреки ожиданиям, на нас не хлынула разъедающая кислота. Стенки жёлоба начали сжиматься, обнимая на слипкой эластичностью. Они стали мягкими и чувствовались, несмотря на защитный костюм. Сейчас нас раздавит это неизвестное что, мелькнула ледяная мысль. Но нет. Нас медленно понесло по этому преобразившемуся жёлобу, выдавливая всё выше и выше вперёд, словно зубную пасту из тюбика. Фу! Как противно, господи. Ещё этот булькающий звук. Единственное преимущество, что самим полти не надо. Неужели я могу ещё о чём-то и думать? Казалось, этому не будет конца и края. Скорость нашего продвижения всё нарастала и нарастала. Потом появилась мерзкая жидкость по запаху, которая было понятно, что это та самая кислота, разъевшая Илью. Она проникала под костюм, но не обжигала. Проти делали своё дело. приходилось сдерживать дыхание, чтобы не захлебнуться её наплывами. Наступил момент, когда эта жижа вытеснила весь воздух, лёгкие требовали насыщения кислородом, голова закружилась. Снова до боли облепили стены, достигнув предельного состояния сжатия, при котором ещё возможна не погибнуть. Нас что-то резко толкнуло, словно вырыгнув из гигантской кишки В состоянии полёта лёгкие, поддавшись физиологии, всё-таки хапнули смесь воздуха и жидкости. Внутри стало больно и горько, но кашля не вызвало. Падение закончилось ударом головой обо что-то твёрдое, слабо смещённое паллетионным шлемом. Последнее, что я понял, мы на улице. Сознание испарилось.